Глава 10. Настоящий бал. За окном сыпал мелкий дождик. Подергивал рябью бассейны, шелестел по листьям плодовых деревьев и омывал гладкие балюстрады. День династии не принес в баттер мороза, но прогнал вечную жару и заслонил солнце тучами. Пятна фонарей расплывались на блестящих от влаги дорожках и перилах парапетов подсвечивали многоэтажные клумбы и придавали двору Миллиранской академии сияющий вид. Мокрый мотылек носилось по лужам между ворчливыми дворниками, разгоняющими метлами грязную кашу под ногами. Площадки и террасы во что бы то ни стало необходимо было очистить к приезду гостей. Ведь сегодня Лапталина Паравленская давала настоящий бал в честь праздника погибших правителей. Я сидела на узком подоконнике в шелковой нижней сорочке, задумчиво вертела в руках свой истинный фамильный пергамент и рассматривала капли на стекле. Мне было не по себе. Однажды я уже бывала на маскараде в приюте Ордена Крона, как будто бы в другой жизни. Та прошлая юногорст смеялась в лицо опасности, даже когда опасность проносилась у самого уха вихрем смертельной битвы нынешняя же юна Горст призналась себе, что трусила просто выйти из своей комнаты. Предстоящий бал пугал меня не меньше кишащих икша хрустальных пещер Трескемаля. По заверениям сестер, чтобы ощутить душой главный праздник Квертинда и побывать на настоящем балу, необходимо ехать в Лангсарт. С наступлением холодов — В столицу со всех концов королевства стягивались целые обозы дилижансов и карет, полных богатых квертинцев, их дочерей на выданье, неженатых сыновей и слуг. Груженные сундуками с платьями, туфлями, веерами и перчатками, шкатулками с подарками и диковинными сувенирами экипажи создавали целые очереди у ворот Лангсерда, но это совсем не смущало знатных путешественников с Большого Квертинского тракта. Наоборот, это было частью торжественной, почти ритуальной церемонии. С роскошью и желанностью столичных балов не мог соперничать ни один провинциальный двор, но праздник в Миллераанской академии благородных дев заслуженно считался достойной альтернативой. День династии собирал в обители благочестие всю южную знать и именитых гостей из других округов потому что никто не понимал в роскоши квертинских балов больше, чем Лапталина Парвленская. Приготовление начали за несколько месяцев. Госпожа Сафос оркестром и матрицей сочиняли новые мелодии для танцев и без конца репетировали. Садовники из Свиры Ревда трудились над многоэтажными клумбами живых цветов в саду и в самом бальном зале. Маги Менделя наполняли композиции сверкающими иллюзиями. Декораторы стиалями нарцины подбирали цвет штор и плели из жемчужин бусы. Из доставили целый обоз свежей хвои, ароматной, липкой от смолы и росы. Ее сразу же переплели бордовыми лентами и дополнили золотыми коронами». Колючие ветки использовали для украшения подоконников, дверей над входом в танцевальный зал и оркестровой сцены. Еловые ветки добавляли в цветочные композиции на перилах и в вазах. К 111 дню от Красной Луны все трактиры и постоялые дворы Мелераана были забиты посетителями. Казалось, светское общество Квертинда не волновало текущая война. Первый шок схлынул, и народ постепенно вернулся к привычной жизни. Кровопролитные бои шли далеко в Донжунском лесу, а донесения с фронта приходили радостные и воодушевляющие. Они только подтверждали боевую мощь Квертинда и безусловный тактический гений Кирма блайта Я вздохнула и отложила светящийся пергамент с консульской печатью покосилась на круглый столик, туда, где обычно стояли композиции цветов от ментора. Сейчас там блестела начищенными мысами пара детских ботинок, навёхоньких и добротных, допестрел ворох мелких коробочек с сувенирами для сестер, служанок и ключницы. Утром их доставили стезатели во главе с Жорхи Вилейном. Он справился о моем самочувствии и самолично обновил скрывающие мутации артефакт. Браслет, в отличие от меня, молча принял возложенную на него ответственность и продолжил исправно выполнять свое предназначение. Я же, в глазах, выглядывалась в Жорхе, в его скупую мимику и короткие взгляды, как будто искала какого-то знака, хотя бы крохотного послания, и вовсе не от судьбы, а от того, кому служит стязатель Вилейн. Но никаких новостей для меня не было». Казалось, весь мир помнил о том, что я лори черного консула, кроме него самого. Жизнь шла дальше, и никому не было дела до моей внутренней трагедии. Приходилось вопреки самой себе улыбаться сёстрам, заботиться о сиротках и подавать пример жизнелюбия верноподданным. Отныне я была милеранской благородной девой, и это звание открылось мне в новом свете — За внешним лоском прятались небездушные куклы, как мне раньше казалось, а женщины, единственной целью которых было поступать правильно и оставаться хорошим человеком. Пожалуй, ничего сложнее этой задачей выдумать невозможно. Новая мысль об ином, независимом от Кирмаса Линдаблайта будущем, укоренилась в моем сознании. И хотя каждый раз она причиняла боль, Я начала находить безусловные преимущества в таком существовании. Помимо того, что я устраняла огромную преграду на его пути к спасению Квертинда, то есть собственно себя, я получала в распоряжение полную свободу решений и перемещений, и мыслей. Я вдруг обнаружила, что мне нравится становиться самостоятельной, Не нужно каждый раз оглядываться на мнение ментора и вздрагивать, когда родной голос звучит в моей голове привычным «Юна, о чем ты думала?» А думала я теперь о многом, но больше всего о том, как разорвать связь. Оказалось, это возможно даже без участия ментора. Решение подсказала Лапталина. Я удивилась тому, насколько оно простое. Госпожа Провленская предложила мне самой стать ментором. По ее заверениям, когда ритуал принятия будет активирован, знак соединения просто заменится другим. У меня появится близкий человек и огромная ответственность за чужую жизнь, новые заботы и цель в жизни. А прошлая связь останется в прошлом. Я поюжилась, натягивая теплую шаль на плечи. Тончайший кашемир ласкал кожу и укутывал уютом. Дождь усилился и теперь барабанил в стекло, но это не могло помешать планам госпожи Правленской по устроению торжественного бала. Она всегда была готова к чему угодно, и уж тем более к буйству погоды. Лапталина вообще все продумывала заранее. Она не только пообещала помочь мне с прошением в консульство, но и с покупкой дома, и даже с работой с Виром в ее академии. Госпожа Проваленская выстроила отличный план на мою новую жизнь, совершенно самодостаточную, наполненную смыслом и вполне обеспеченную. Мне же оставалось только набраться смелости и сделать шаг навстречу иной судьбе. В новый бой. Ладонь легла на Черного паука. Не верилось, что я смогу с ним расстаться. Несмотря на суету Провленской, развернувшей целую компанию по поиску родителей Мальки или другой подходящей девочки, я все еще не была уверена, что это хорошее решение. Не только потому, что это выглядело как использование несчастного ребенка, но и потому, что я так и не смогла перестать ждать своего ментора. К сожалению, я стала слишком взрослой, чтобы не признать, мне так и не удалось разлюбить его. Доводы разума выстраивали прекрасное, достойное милеранской девы будущее, но воспоминания о прошлом терзали сердце. Я все еще надеялась, все еще мечтала, что как только увижу его, а он увидит меня, все трудности и препятствия рухнут сами собой, и мы снова будем счастливы. Лапталина пришла бы в ужас, услышана мои мысли. Но что, если мы встретимся сегодня? Глупо и наивно, беспечно и по подевичи, но я решила, что в самый важный праздник Квертинда имею право поверить в чудо, возможно, в самый последний раз. Я спрыгнула, стараясь как можно тише приземлиться на пушистый ковер, и осторожно приблизилась к спящей стреле. Она уснула на туалетном столике, где из разноцветных леденцов выкладывала слово «сладость». Одна ярко-красная малиновая конфета прилипла к ее уху, пушистому и почти белому, подрагивающему от дыхания Рудвика. Я хохотнула себе под нос, взяла со стола леденец и отправила в рот. Стриль проснулась. «Вы находитесь в центре спирали энергии Сунь-Лутут». Лули». Совершенно серьезно на одном дыхании выдала она, хлопая сонными глазами. «Чтобы выбраться из этого водоворота, нужно сделать решительный рывок». «Какой рывок?» — не поняла я и скривилась от кислоты. Конфета оказалась вишневой. Она громко стучала о зубы, и этот звук добавлял удовольствие. «Решительный», — повторила Стрилли. Родвиг вскочила, коротко обняла меня и заметалась по комнате. Сунула зеркальце под секретер, достала из вазы цветущую ветку, обмахнула ею постель, каждую подушку и кресло-качалку с пледом. Оторвала розовое соцветие, украсила им своё платье, аккуратно положила ветку посреди ковра и с деловитым видом скрылась за расписной дверью комнаты гигиены. Послышался звук бьющегося стекла и текущей воды. Я почесала затылок, наткнулась на запутавшуюся в волосах мииных и стащила еще одну конфету, на этот раз яблочную. «Я избавлю ваше пространство от накопившегося негатива, Лули!» — раздалось приглушенная из-за двери. «Освобождаю место для новых потоков, чтобы привлечь гармонию». «Не затопи там потоками ванную, а то арма снова тебя отругает» крикнула я, усаживаясь в кресло напротив камина. Сегодня в нем горел огонь. Не столько для обогрева помещения, сколько для придания уюта. Пламя тихо потрескивало и лизало обугленные поленья. Хвойная гирлянда на каминной полке прятала в своих недрах бордовые ленты, цветы белых ирисов и эверийские короны. Дождь стучал в стекло, а откуда-то снизу приглушенно доносилась медленная плавная музыка. Я сладко потянулась, наслаждаясь атмосферой нарастающего приятного волнения. Это утро подарило мне дымку беззаботности и трепет предвкушения. Воодушевлённая собственным разрешением, я схватилась за мысленную ниточку надежды, что сегодня увижу ментора. Он явится, всегда так ярко выделяющийся из толпы, и заметит меня среди сестер. Я при всех обращусь «Ваша милость», а потом прошепчу имя «Кирмос». Тихо, едва слышно, и легко проведу пальцем по его запястью, когда он поцелует мою руку. По самой границе одежды, едва касаясь, как учили на занятиях, чтобы разбудить чувственность и дать кокетливое обещание. Может, мы даже потанцуем, Замечтательной улыбкой и сладкой грезой я почти не заметила, как двери в комнату распахнулись, и в проеме показалась огромная нарядная коробка, перевязанная голубой лентой транспортной компании. «Вам подарок!» — ворвался в комнату крик Армы вместе с радостными причитаниями Эсли. Сердце ухнуло в пятки. Я немедленно подпрыгнула и опрометью кинулась помогать девушкам. «Здесь есть карточка?» Я буквально вырвала из рук служанки коробку, поставила ее на кровать и подняла крышку. Вспархнули в воздух мелкие лепестки цветов и разноцветные перья. Я чихнула, отмахиваясь от летящего декора, и немедленно сунула нос в коробку. Среди шуршащей бумаги переливался невесомый молочный шелк с яркими пятнами атласной вышивки. Как крот, роющий землю, и я перебирала ткань в поисках записки, письма, да хоть клочка пергамента, чего угодно, любого радостного знака. В конце концов я вытряхнула содержимое на кровать и разочарованно уставилась на ворох ткани. Тончайшая органза раздувалась зефирным облаком, перемешивалась с тяжелым плотным шелком и пестрела цветочной вышивкой по подолу. А среди этого великолепия сверкали драгоценные камни, огранённые бусины, насаженные на одну единственную длинную нить. Камни сразу же заиграли в свете камина и свечей. Мелкие перышки медленно оседали сверху на бальное платье под восторженные вздохи служанок. Я фыркнула и рассмотрела картонную крышку коробки. Никакой надписи не было, пояснительной карточки тоже. Ни записки, ни адреса отправителя, ни одного намека на то, что к подарку имеет отношение Кирма Линдеблайт. А последнюю надежду на связь с ним окончательно прикончили слова Эсли. «Мастерские фон-фон из Лангсерда ежегодно присылают семь роскошных платьев для благородных дев», — пояснила служанка. «А в этот раз знаменитый модный дом превзошел сам себя». «Говорят, какой-то знатный господин из консульства практически навязал госпоже Фон Фон свою супругу в качестве модистки, и именно ей доверили делать платье для миллиаранского бала». Эсли понизила голос до шепота. «Мы со служанками позволили себе заглянуть в коробки. Наряды все без корсетов. Можете представить, какой будет скандал? Или триумф? Никак не возьму в толк, хорошо это или плохо». «Я тоже», — отмахнулась я. «Выходит, госпожа Фон Фон вот так просто подарила мне платье». «Это благотворительный жест и подарок ко дню династии в Миллиранской академии», — отчеканила Эсли. «Она дарит возможность лицезреть красоту всем гостям нашего бала, а те, в свою очередь, разнесут весть среди модниц Квертинда». «Понятно», — выдохнула я села на кровать и подперла руками подбородок. А других посылок для меня не было. «К сожалению, нет, госпожа». Качнула головой Эсли и цокнула, оглядев мой скорбный вид. «Только посмотрите на себя. Вы до сих пор в ночной сорочке. Так мы можем не успеть с подготовкой к балу. Столько нужно сделать. Принять ванну с козьим молоком, втереть масла в волосы и кожу, вплести цветы в локоны, надеть платье». Вы должны быть сегодня хороши, как никогда. «Успеем», — махнула я рукой. Эсли недовольно насупилась, оглядела комнату и заохала. Подняла зеркало с пола, убрала на место ветку, сыпала леденцы в коробку. Арма ушла в уборную, и, судя по грозным звукам, тоже осталась весьма недовольно увиденным. Милеранские девы входят в бальный зал последними», суетилась вокруг Эсли, со звоном колокольчиков, зовущих к первому танцу, как прекрасные лебеди, как подарок и услада для глаз гостей, как воплощение добра и долгожданного равновесия жизни, как статуэтки на выставке. По привычке вставила я, пялись на карниз балдахина, украшенный букетами из сиреневых и белых ирисов с цветочками хвои. Кто вообще украшает кровать цветами? Еще бы белокрыльники навесили, как на погребальный склеп. Ни в Кроунице, ни в Фаррелби этой традиции не злоупотребляли, ограничиваясь хвоей и лентами. Но в батере каждый угол, каждый столб, перила, спинки стульев, ножки столов — все, что могло бы служить креплением, декорировали пышными композициями из цветов и лент. В Моей комнате достались ирисы. За дверью послышались шум и громкий смех. По звуку шагов я уже определила, что это кто-то из сестер, а не служанки и невоспитанницы. Откроем, приказала я Эсли, а сама рухнула на кровать рядом с платьем, разметав постеганно покрывалу волосы. Из ванной выбежала мокрая стрель, громко чихнула, задрала нос и обиженно бросилась к выходу по пути, едва не сбив двух сестер, которые как раз показались в дверях. Рудвик визгливо луликнула, сделала два коротких реверанса, приветствуя милеранских дев, и выбежала прочь. «Ах, бедняжка!» — проводила ее взглядом Талиция. «Кто ее обидел? Разве можно так относиться к беззащитным доверчивым существам? Они заслуживают только любви и заботы». Прин Блайт закатила глаза. Вместе с миллеранскими девами в комнату ворвался шум из коридора, Девичий смех, шорох тканей и суетливые шаги. Эсли подала мне легкое домашнее платье. Я наскоро подвязала его поясом лентой и шагнула навстречу гостем. Полли, Мона, где вы там? обернулась прин Блайт. Поторапливайтесь? Ваше сиятельство, грохнула показавшаяся в комнате арма. Растрепанная с мокрыми пятнами на переднике и сдвинутым на лоб чепчиком, служанка поклонилась, неловко расшаркиваясь и пряча за спиной осколок. Сестры обошли ее по широкой дуге. Следом просеменили Полли и Мона. Служанки леди Блайт несли огромные сверкающие подносы, заставленные начищенными чайниками, фарфоровыми сливочниками и чашками и тарелками с едой я облизнулась. «Сюда!» — приказала Прин, кивая на круглый столик. Украшенная золочением и эмалью столешница тут же спряталась под рядами тарелок и вазочек. Ягоды в легком соусе, мариоли, румяные крендели, блинчики с творожным кремом, сытные тарталетки, разноцветный джем в розетках из расписного фарфора. Казалось, сестры решили испортить фигуру за один только завтрак. Служанки едва втиснули последний предмет — хрустальную вазу с горкой свежей малины. «Юна!» — подлетела ко мне Талиция. «Милая сестра, я уверена, что наши с тобой занятия не прошли даром, и сегодня ты будешь блистать на паркете танцевального зала». «Постараюсь хотя бы не опозориться», — буркнула я. «Мы пришли тебя поддержать перед первым балом». Важно сообщила Прин, усаживаясь у стола и раскладывая салфетку на коленях. Служанка налила ей ароматного отвара в чашку. Пар поднялся до самого потолка. «Это всегда волнительный день для любой леди, а торжественный вечер — настоящее событие!» Она щедро плеснула сливок и подняла тост. «За иверийскую династию и ее наследие!» «За первой балюны!» Обрадовалась столица и присоединилась к сестре Блайт. Я же воспользовалась моментом, чтобы стащить пару коробок из вороха подарков и вручить сестрам милые сувениры. Те рассыпались в благодарностях, а я охотно их приняла. Окрылённые и радостные мы окружили маленький столик и приступили к еде. Милая оживленная беседа о погоде, о предстоящем празднике, о платьях и танце потекла сама собой. Это было крохотное, но такое особенное удовольствие. Вот так, греть руки расписной чашкой, есть серебряной ложечкой свежий джем, слушать треск поленьев в камине и стук дождя, щебет сестер и смех служанок. И пусть мне не хватало снега и мороза, к которому я привыкла на Голиовских утёсах, атмосфера праздничной радости все же проникала в сердце. Я слышала, как холомана рассказывала матрице, что обзавелась редким артефактом. Талиция поддела вилочкой, облитую кремом ягоду. Пушистые кудряшки выбились из-под розовых лент в прическе, придавая княжне очаровательную небрежность. Это особые часы, которые изготавливают где-то на севере. Они способны сделать из владелицы самую желанную леди общества. «Знаю!» — вскинулась я от внезапной догадки. Я знаю мастера этого чуда. Его зовут Ганс Риллекс. Он из Фарлби, города, где я родилась. Он талантливый ментальный маг. И я уверена, что часы сработают именно так, как нужно. Надеюсь, хламану за это не накажут. Ментальная магия не запрещена. С сомнением посмотрела в свою чашку сестра Вилапольская. По-моему, все законно. Однако неэтично воздействовать на сознание знатных господ с помощью ментальной магии, заметила Прин. Общество подобное порицает. К тому же такой ход несправедлив по отношению к другим сестрам. Может, стоит с ней поговорить? Насколько я помню, аура очарования работает всего несколько минут, восемь или пятнадцать, я нахмурила лоб. Что-то около того. И использовать её можно раз в восемь лет или в восемнадцать. Очень редко, то есть. Давайте не будем лишать сестру внимания, а поддержим ее маленькое хулиганство. Я с удовольствием посмотрю на результат. — Что за озорство? — хихикнула Талиция. Она откусила пирожное с эверийской короной и по-детски облизала губы. Будет забавно посмотреть, как его милость консул Баттер очаровывается нашей хламаной. О! -о, -о привстала в волнении Прин. Да-да, консул Баттер обязательно будет. Он всегда предпочитает бал в Миллиранской академии столичным приемом. Он обожает свой южный край и лично поддерживает Лапталину Правленскую присутствием на ее праздниках. А вдруг кто-то из приглашенных гостей. Знаком с настоящей леди Истель, замерла я, или видел юногорст в кроунице. По спине пробежал легкий холодок, и я неосознанно покосилась на вазу с малиной. Взяла ягодку, покатала по губам и отправила в рот. К знакомому летнему запаху память мгновенно добавила аромат вишневого бренди. Тело будто снова вспархнуло в объятиях умелого танцора, из груди выбило воздух. «Уверена, Лапталина Правленская всё контролирует», — откинулась на спинку Прин. Крупные серьги, розы с рубиновой сердцевиной, кружева и эмаль изящно качнулись в девичьих ушках. Она бы не стала подвергать опасности Мейлори Кирмаса Линды блайта как и он сам. С этим невозможно было не согласиться». Зная Лапталину, я не исключала, что она лично проверяла каждого приглашенного на предмет знакомства с семьей Эстель. «Интересно, она пригласила моего ментора. Неужели он тоже подвергнется действию магии часов?» Мы переглянулись в столице и одновременно опустили глаза, будто подумали об одном и том же. «Так значит...» Тряхнув волосами, решила я перевести тему. «Сегодня твой последний бал в качестве незамужней девицы, Прин. Скоро ты наденешь на себя облачение девейны и покров Толмунда, вступишь в законный брак с господином Трейсли и покинешь обитель благочестия навсегда. Свадьба, сожительство, что там еще Дети». Я опомнилась и прикусила язык, но Прин не заметила моего замешательства или сделала вид. Сестра Блайт скинула туфли и вытянула ноги в чулках ближе к огню. Одна из девушек в белом чепчике тут же сорвалась с места и подложила под пятки своей госпожи парчёвую подушку. «В твоих устах это звучит так мрачно?» Откинулась на спинку стула Прин. В таком положении был уже заметен округлившийся животик. «В замужестве нет ничего скверного. Наоборот, это открывает столько возможностей» и одновременно снимает камень с души. Она незаметно зевнула. «Скоро я передам полномочия старшей из сестер Зидани Мазьен. Уверена, она превзойдет всех девушек, когда-либо возглавлявших сестринство в Академии. Эти стены не знали более сильной целительницы и более доброй души, чем Зидани. Мы согласно закивали». Я слышала, ее родители посетят торжественное мероприятие. Вспомнила я разговоры служанок, чтобы поддержать беседу. — Так и есть, — подтвердила Прин. — Еще планируют быть Читабранди с семьей, Корвуды и... Она задумалась. — Помните того хорошенького танцора, которого узнала Финетта? А как же его? — Неважно, — хлопнула ресницами сестра. А вот новая испеченная вдова господина Рольди с сыновьями прислали отказ. Ах, дом пришел траур. Напоминание о войне повисло в воздухе тревожной паузой. Я опустила глаза на салфетку и поскребла ногтем гладкую вышивку в углу белоснежного куска ткани. Иверийская корона обрамлялась бордовыми вензелями, как вьющимися виноградными лозами. А консул Линда Блайт... — тихонько пискнула Талиция. — Он будет? Сможет отлучиться ради праздника? Девушка переводила взволнованный взгляд от меня к Приин. Я глотнула чаю, чтобы спрятаться за чашкой. — Не знаю. — пожала плечами сестра Блайт. — Юна, он не сообщал тебе о визите. — Мне? — удивилась я. Хотя удивление было явно лишним. «Вопрос вполне логичный и даже уместный. Почему бы ментору не сообщить о своем прибытии заранее?» «Нет», — ровным голосом ответила я и улыбнулась. Ментор не сообщал мне о визите. «В последнем письме он ни словом не обмолвился о том, что собирается приехать», — вздохнула юная княжна. «Хотя я получила его только вчера, вместе с подарком к празднику» и самым роскошным букетом из всех, что он когда-либо мне присылал. «Он...» — я прочистила горло. «Он пишет тебе, сестра». Пальцы смяли салфетку так, что она уместилась в кулак. Казалось, мое потрясение было таким явным, что не заметить его могли только слепые. Но из всех присутствующих одна арма покосилась в мою сторону. Служанка заметно напряглась, нахмурила брови. Я почти услышала, как скрипнули ее зубы. «Неужели?» — обрадовалась Прин. «Вы с дядей ведете переписку? Я знала!» Леди Блайт заёрзала на стуле от нетерпения, едва сдерживаясь, чтобы не засыпать вопросами талицию. «Ох!» — покраснела княжна, осознав, что стала причиной новой сплетни. Она достала из сумочки крохотные колокольчики и принялась их перебирать, наполняя комнату легким звоном. — Ничего особенного, правда? Всякие мелочи. Тонкие девичьи пальцы порхали от колокольчиков к мелким кудряшкам, убирая их за уши от раскрасневшихся щек к вырезу платья. Прошлись по нежно-розовому кружеву корсета и вернулись обратно к колокольчикам. — Подумать только! — распалилась Прин. «Мы живём бок о бок с будущей госпожой Блайт и, возможно, королевой. Сидим с ней за одним столом!» Все присутствующие довольно рассмеялись. Толиция смутилась еще больше, но тоже захихикала с явным удовольствием. Эта мысль ей нравилась. Я натянула улыбку и издала звук, больше похожий на скулёж побитой собаки. «Я признаюсь», — подалась вперед сестра Велопольская, — Он действительно увлечен. Консул Линда Блайт пишет, что очарован моим добродушием и легким нравом и что думает о нашей прогулке в саду грез. Толиция окончательно разволновалась, вытащила из сумки сложенное письмо, торопливо развернула его и дрожащим голосом зачитала. «По долгу консула Верховного Совета я вынужден служить своему государству, не щадя жизни и не потакая тайным желаниям. Ради величия королевства и благополучия его верноподданных мы все приносим жертвы в эти темные времена, но и в них можно найти свет. Надежда еще раз увидеть вас в Квердинде придает мне сил без опаски смотреть в будущее». Девушка мечтательно подняла глаза и прижала изрядно помятый листок к груди. «Ах, что же мне делать? Отец настаивает, чтобы я вернулась домой». Хочет, чтобы я жила в Вилопольском княжестве, пока законный король Квертинда не займет престол. Но как я могу уехать сейчас, милые сестры, проститься с вами и... Она стыдливо зашептала. Лишить Кирмуса надежды. Я почувствовала, как по спине скатилась капелька пота, хотя в комнате было прохладно. В голове боевым маршем застучала кровь. <красно> Госпожа. Покашляла в кулак Арма, и все резко развернулись в ее сторону. Она растерялась, но тут же взяла себя в руки под моим благодарным взглядом. «Простите, что вмешиваюсь, но если хотите успеть поздравить девочку до наступления ночи, следует поторопиться. Давайте я отнесу в приют эту замечательную пару обуви». Огромная, как скала из кровницы, Арма переминалась с ноги на ногу у дверей и недобро поглядывала из-под бровей на талицию. Всё в ней, жест и взгляд на хмуренный лоб выражали явную вражду. Служанка не брала уроков лапталины, не умела притворяться и скрывать свои чувства. Она была простой и прямой, откровенной и честной. Одной из тех истинных квертинцев, что всегда следовали зову сердца. Я вдруг как будто взглянула на себя прошлую со стороны, Эмоции девушки можно было читать, как открытую книгу. «Конечно», — облегченно выдохнула я, — «Малька будет рада тебя видеть, Арма. Ты ей нравишься?» «Нравлюсь», — согласилась служанка. «И она мне». Странная, даже жуткая улыбка сделала выражение лица девушки угрожающим. Помедлив еще несколько секунд, она схватила пару обуви и вышла за дверь, наткнувшись на стязателей, что патрулировали коридоры. — Ты купила Мальке подарок? Это так мило! — ахнула Толиция, торопливо пряча письмо обратно в сумку. «Мелочь — Мелочь, — засмущалась я. — Просто пара новых ботинок к зиме. Отличная добротная обувь из лавки на Гиацинтовой улице. «Ванна Верте, сейчас такая разруха!» — развернулась к столу прин. «Ремонтные и строительные работы идут вовсю. Часть детей выселили в гостевые дома, а те, кто постарше, ютятся в кухне». «Неужели их дом совсем обветшал, и там стало невозможно жить?» — спросила я. «В последний раз, когда мы там были, дети и воспитательницы утепляли стены соломой, готовясь к зимовке». Хотя в батаре зима была мягкой, ласковой и грозила разве что легкой слякотью да ветрами. Весьма теплыми, если сравнивать со стылыми порывами с Голиовских утесов. «Ну что ты?» — махнула рукой Леди Блайт. «Наоборот, Анна Верте обрёл покровительницу, Толицию Велопольскую. Она пожертвовала огромную сумму на строительство новых комнат и отделку дома». Но тайна в том, что это почти все ее сбережения. Ей даже пришлось продать кое-какие украшения. Я раскрыла рот, напрочь забыв о приличиях, и уставилась на княжну. Она опустила глаза и очаровательно порозовела. Я счастлива, что дети Квертинда будут расти в любви и уюте. Меня вдохновила Мелинда Блайт, покойная мать его милости консула Линды Блайта. Я прочла все статьи и упоминания о ней в городской библиотеке Миллераана. Вы знали, что она посвятила жизнь благотворительности? Ее усилиями была укреплена и расширена артель целителей. Они даже получили свое поместье в Иверийском престольном округе. Конечно, прежде чем действовать от ее имени, я спросила дозволение у Кирмоса. — У Кирмоса? — мелькнуло в голове эхом. — Леди Мелинда Блайт окончила нашу академию, — кивнула Прин. — Кто знает, быть может, когда-то она сидела прямо в этой комнате с сестрами, попивая чай. Я попыталась вспомнить, что читала о матери Кирмаса Линды Блайта в библиотеке Голомяса. На ум приходили только какие-то сплетни из желтой газетенки о том, что она лишилась ребенка, Или превратилась в змею. Кряхт. От чего то вместо радости изнутри царапнула черная зависть. Я не слышала ничего из того, что говорили сестры. А ботинки для мальки, которые я выбирала с такой любовью, превратились в насмешку над добрыми делами. Да, я как простая сиротка была близка приютским девчонкам, но Талиция... Талиция сироткой не была. Она была княжной по рождению и королевой по призванию. Достойной партии для правителя. Горло сдавило тисками. «Почему я думаю об этом?» «Нам пора готовиться к балу». Тяжело поднялась Прин, прерывая мои размышления. Она подошла к зеркалу, повертелась, оценивая свою фигуру. Рядом появилась довольная Талиция. Княжна расправила юбки и тепло улыбнулась, поймав мой взгляд в отражении. Я часто захлопала глазами, наблюдая, как заметались служанки. Прошло не меньше минуты, прежде чем я вышла из оцепенения и кинулась к дверям провожать девушек. «Юна», — взяла меня за руку сестра Вилапольская, когда Прин и остальные уже вышли в коридор. «Я хотела спросить у тебя совета: Ты ведь хорошо знаешь своего ментора. Знаешь, как завоевать его расположение». Она прижала к груди маленькую сумочку и зашептала. Несмотря на нашу с ним близость, у меня такое ощущение, что я никак не могу тронуть его сердце. Он будто бы рядом, но за преградой, со мной, но далеко. Хочу видеть его удовольствие. Княжна вздрогнула от своих слов, прижала ладонь ко лбу, но все же решилась на вопрос. Скажи, как его порадовать? Что он любит? По ногам потянула сквозняком, и легкий ветер взметнул юбки. Я оторопела и беспомощно оглянулась на Эсли. Служанка следила за нами краем глаза, медленно двигая на место стулья. На языке вертелась целая вереница стройного вранья. Что ей ответить? Что Кирма с блайта трогают женские слезы, Что он заядлый театрал? Тайно симпатизирует идеям Ордена Крона? что он обожает вульгарных певиц в вызывающих платьях. Ситуация показалась мне иронично схожей с далеким днём в бестеатриуме, когда тощая первокурсница Тифида Марани просила у меня совета, как стать ближе к магистру де Сенту. Тогда я отправила ее к Фаренсису, что было почти равносильно тому, чтобы послать ее в пекло Толмунда. Тогда дикий зверь Юна Горст не была благородной девой. Сейчас же. От моего совета зависело не только счастье княжны, но и самого ментора, а, может быть, и всего Квертинда. Два огромных ярко зеленых глаза маленькой талицы и Вилопольской доверчиво смотрели прямо в душу, точь-в-точь точь такие же, как были у Джера. Я набрала в грудь воздуха. «Дорогая сестра», — взяла я за плечи девушку и развернула к себе. «Уверена, что у тебя нет повода для беспокойства. Но если хочешь узнать, что он любит, то...» Я задумалась на секунду и улыбнулась теплым воспоминанием. «Он любит провожать закаты где-нибудь высоко над городом. Любит добрую сталь оружия, свежий ветер в волосах, быструю езду верхом и...» «Квертент». «Да, он с удовольствием покажет тебе Квертент, который обожает». Попроси его отвезти тебя в одно из любимых мест. Совместное путешествие сблизит вас. Талиция потрясенно раскрыла рот, и вдруг кинулась ко мне в объятия, будто и правда была моей сестрой. Крепко прижалась к плечу, прошептала Спасибо, и маленькой пташкой выпорхнула в голубые коридоры, туда, где ее ждали служанки, и Приин Блайт. Я закрыла дверь и прижалась спиной к полотну медленно сползла по нему, уставившись перед собой. Звенящая пустота в душе вдруг стала осязаемой. Она разъедала изнутри, как яд, как обжигающая кислота, как густая чернота, заполняющая собой нутро. И я не выдержала, все таки дала волю своей тьме. Яркие, почти реальные картины предстали перед мысленным взором, Вот талица лежит в луже крови со стрелой в голове. Или она же беспомощно трепыхается в тисках земли посреди ухоженных клумб. Или истекает кровью, изрезанная росчерками двух лезвий — Кааса и Аспида. Совершенная болезненная красота чужого мучения заполняла дыру в душе извращенным наслаждением. Я видела, как маленькая княжна краснеет от удушья и корчится от судорог во всем теле, умоляя меня о скорой смерти. А я упивалась трепетом, предвкушением ее гибели и долгожданным приливом сил после кровавой магии. Я порядком соскучилась по хорошей драке, по ощущениям, которые испытывала ванзай кинжал в горячую плоть, по запаху крови и ее же вкусу на языке. Последние полгода в Академии моя жизнь была лишена этой остроты. На ее место пришло бесконечное ожидание томления и боль. Физически ощутимая, невыносимая, разрывающая изнутри. Я смяла сорочку на груди, зарычала, оттянула ворот, освобождая горло для дыхания. Тихий скрип заставил меня вздрогнуть и мгновенно скосить глаза, подобравшись для броска. В этот миг я бы кинулась на врага и прикончила его даже без оружия. Загрызла насмерть или задушила. Но в дверях оказался не враг, а всего лишь Рудвик Стрилли. Она вернулась в комнату. Еще один шорох, и мой взгляд мгновенно пронзил пространство, где стояла Эсли. Она жалась к стене и выглядела до смерти напуганной. Служанка смотрела на меня круглыми, полными слез, глазами и прижимала к груди пустую вазу. «Га...» — Эсли нервно сглотнула. <unc> «Госпожа, вам нехорошо. Вы...» Она снова сглотнула. <cropita>… Вы, «Вы меня пугаете. Ш...» Шикнула на нее Стрели. Отважная леди Рудвиг подошла ближе, потрогала мой лоб и внимательно уставилась в лицо. «Я вижу у вас зло», — сказала она. «И из этого зла на меня смотрят глаза». «Вам нужно завязать их шарфом, как завязывают танцором во время вальса в темноте». «Возьмите». Она протянула мне пустую лапу. Предполагалось, что она дает мне шарф. Я слегка опешила, но все же решила подыграть стриле. Правда, вместо того, чтобы взять шарф, просто оперлась на Рудвика и поднялась. Неожиданно она рванулась ко мне, прижалась к бедру и зашептала «Госпожа, наша любимая госпожа, вам нужна любовь, вам так нужна любовь, но Стрели будет любить вас за всех, Лули, я буду любить вас больше, чем все Рудвики мира». «Спасибо, Стрели", Потрепала я светлое ухо и грустно улыбнулась. «Твой шарф действительно помог». «Ох, я так рада, что вы пришли в себя», — подкралась Эсли. «Эти слухи о том, что вы убили Тильду...» Она осеклась, закрыла рот ладонью, но быстро отняла ее и затараторила. «Если хотите, госпожа, мы оставим вас одну, как вы любите. Если вам нужно время...» «Нет, Эсли», — качнула я головой. «Не стоит беспокоиться. Никому из вас ничто не угрожает». И сёстрам тоже. Отныне у моего зла завязаны глаза, а тьма не способна выбраться из подвороха юбок и слоя румян. Рудвик и служанка настороженно отступили, будто не верили моим убеждениям. Пришлось натянуть самую добрую, самую милую из своих улыбок и, дважды хлопнув в ладоши на манер лапталины, весело пролепетать. «Ну и чего же вы стоите?» «Давайте скорее готовиться. Я сегодня просто обязана блистать на самом настоящем балу». В голубой гостиной было душно. Круглые окна плотно зашторили, а свет от канделябров едва справлялся с мраком, поэтому милеранские девы шептались в приятной полутьме. Сквозь прозрачный купол светили яркие звезды, а лунный свет серебрил изогнутые колонны. По стенам бегали водяные блики от стола аквариума, а листья огромного фикуса, казалось, трепетали вместе с девушками в самых прелестных платьях, которые когда-либо видел этот замок. Бал в Милеранской академии уже начался. Высокопоставленные гости, приглашенные знатные семьи, государственные служащие и купцы хохотали за закрытыми дверями танцевального зала. Лилась приятная музыка, обволакивая нас и вселяя радостное предвкушение. Звенели бокалы и стучали каблуки по натертому паркету. Праздник только набирал обороты, и скоро должны были объявить первый танец, а значит, наш черед украшать присутствием торжество наступал с минуты на минуту. Я была так взволнована ожиданием. Роскошный наряд, колючий и шуршащий ворох шпилика в волосах — Лёгкий аромат духов и живые цветы — Все это заставляло чувствовать себя совершенно особенной и неожиданно красивой. Да, пожалуй, я ощущала себя красавицей. «Юна!» — подлетела суетливая Зидани. «Осталось всего несколько минут. Нужно взглянуть в зеркало на удачу. Иди же скорее, твоя очередь!» «Скорее, скорее!» — поторопила хихикающая Финетта. Подняв юбки, я охотно побежала в дальний угол к огромному напольному зеркалу. Рама его была выполнена из драгоценных раковин взморья палчук, в которых когда-то рос розовый жемчуг. У зеркала стояла талиция и затмевала собой красоту интерьера. Юную, невинную и свежую прелесть княжны подчёркивало желтое платье, Подарок от госпожи фон-фон, но ярче модного наряда, сияло ожерелье с топазами. Блеск камней перекликался с сиянием девичьих глаз, полных восторженного предвкушения. Талиция задумчиво трогала украшения, и на губах ее играла мечтательная улыбка. И я стиснула зубы. «Сестра Горст?» — заметила меня Талиция, кокетливо поклонилась и тут же уступила место перед зеркалом. Я шагнула к отражению и затаила дыхание, всматриваясь в серебристую гладь. Благородная дева Юна Горст была не просто обернута в драгоценный футляр. Я словно сияла изнутри. Чтобы убедиться в реальности отражения, я даже ткнула пальцем в слегка на нарумяненную щеку и продолжила внимательно всматриваться в саму себя. Эсли подняла мои волосы и собрала их в свободную прическу на затылке. Украсила мелкими цветками белоснежных и фиолетовых подснежников. Несколько подкрученных локонов опускались на обнаженные плечи. Платье, что прислали из столицы, можно было без преувеличения назвать произведением искусства. В нежном ночном свете молочный шёлк мерцал, прикрытый верхним слоем тончайшей ткани, на которой пестрели разноцветные вышивки. Ярко-голубой василёк, розовый пион, алая розы, фиалка, лютик и гиацинт на пышной юбке цвел настоящий сад. Каждый цветок был достоин особого внимания. Я уверена, на создание платья ушли не только много часов и лирн, но и не один десяток заклинаний нарцины. Спереди простой и даже скучный лиф наглухо закрывал тело до самого горла, Он почти упирался в подбородок, пряча знак соединения за воротником-стойкой. Казалось, излишняя скромность для торжественного наряда, но стоило мне повернуться. Я покружилась перед зеркалом и остановилась в полуборота, рассматривая себя сзади. Спина была полностью обнаженной, от мелких пуговок на затылке, сдерживающих воротник, до самых ягодиц. На фоне светлой, сияющей после процедур кожи, ровно по позвоночнику тянулась одна единственная нить с разноцветными драгоценными камнями. Это было так необычно. Довольная улыбка тронула губы. Кто бы мог подумать, что однажды юну горст сделает счастливое бальное платье. Я ещё раз крутанулась, приподняв юбки, и даже подпрыгнула от переполняющего меня глупого наслаждения. Легкий укол волшебного предвкушения вмешался в короткое удовольствие. Я вдруг вспомнила, что где-то под высоким воротником скрывается черный паук, который почти перестал быть моей частью. Пальцы аккуратно тронули шелк у самой шеи. «Интересно, где сейчас ментор?» Далеко за туманами и болотами, за северными снегами и вечными лесами, в вихре боя, или... или прямо за дверью. Сердце больно ударилось о ребра, и я часто задышала от волнения. Осознание собственной прелести делало сладкое предчувствие особенно желанным. О, Рефт! Да я ощущала себя принцессой, как когда-то Фиди и Сирена. Счастливая, с едва сдерживаемым и абсолютно не свойственным мне девичьим трепетом, я развернулась к ожидающим сестрам. Какие же славные, чистые, нетронутые лишениями и войной дети! С внезапным приливом нежности подумала я, оглядывая девушек в больных платьях. Сестры! скомандовала Прин. Она спускалась по лестнице и следом тянулся тяжелый шлейф темно-синего платье, мерцающего звездами подобно ночному небу. Дайте мне в последний раз наглядеться на вас на правах старшей милеранской девы. Она опустилась и раскинула руки. Перчатка к перчатке, во имя Квертинда!» Мы бросились к сестре Блайт. Ошалевшие от оживленного волнения. Семь порук в белых перчатках Сцепились так крепко, как только могли. И следом грянул стройный девичий хор. Ценность светлой силы Хранят дочери милиры. Истины простые, добрый дух наш укрепили. По заветам иверийским Пишем жизнь и картины, Исцеляем души близких, Милосердием едины. Я пела вместе со всеми, чувствуя единение сестренства и поддержку от девушек, тепло их рук и стук открытых сердец. Это так потрясающе быть частью не просто дружбы, а таинства и общества, благословленного самой милирой. Когда песня закончилась на другом конце коридора у высоких дверей, мы заметили госпожу Правленскую. Она не торопила нас. Лишь наблюдала из тени, но даже отсюда было заметно, как Лапталина светится гордостью. Думаю, для нее это был священный, почти религиозный момент. За спиной хозяйки Милеранской академии выселись двери танцевального зала. Последняя преграда на пути к балу. Она сдерживала буйство торжества и гарантировала нам последние минуты волнительной подготовки. Я приложила ладонь к зареком колбу, чтобы лучше разглядеть лапталину. Но стоило мне сощуриться от льющегося из-под дверных полотен света, как он тут же погас. Сёстры ахнули. Благородные девы, обратилась Правленская из темноты. Будьте достойны своего сестринства. Будьте сдержаны и мудры, легки и веселы. Несите иверийское знамя, Как подобает истинным дочерям Милиры. Подарите Квертинду свой свет, и он вернется вам, старицей. Осторожно и медленно мы подошли к выходу, словно к высокой сцене. Я почувствовала, как вспотели ладони в перчатках, и гулка забилась сердце в груди. За стеной зазвенели колокольчики. Сначала один, потом следующий. И вот уже тоненький перезвон, приглушённый дверью, взлетел к высоким сводам. «Милые мои!» — с удивительной теплотой проговорила Лапталина. «Ничего не бойтесь. Это ваш час. Давайте хорошенько повеселимся». Она развернулась и распахнула двери. В лицо немедленно хлынул горячий воздух. Запахи еды и цветов, блеск иллюзий и сияние нарядов заставили зажмуриться, а звон колокольчиков, казалось, раздавался прямо в голове. Сквозь людской коридор мы вышли к свободному центру зала, туда, где нас уже ждали партнеры для танцев. В темноте их лица было не разобрать, только мужские силуэты подсвечивались фонарями и яркими переливами магии Менделя с террасы. От переживаний, и я забылась и начала покусывать губы, всматриваясь в танцевальных партнеров. К счастью, завязывать глаза, как на балу в Эверийском замке, нам не стали. Неужели он здесь? Пусть бы он оказался здесь. Пусть даже не со мной. Пускай он приехал к столице, как и положено мудрому руководителю, но позвольте мне его увидеть. Оркестр аккуратно подхватил колокольный звон. Послышались первые такты открывающего танца. Милеранские девы выстроились в ряд строго напротив своих спутников и подали ладони в белых перчатках для первого знакомства. Юнагорст. прозвучал знакомый высокий голос. Мужчина вежливо и горячо поцеловал мою руку, а потом резко привлёк меня к себе. «О, де Шер! Муза моей души, покорительница фантазий!» как я счастлив видеть вас в добром здравии и чудесном настроении. Вижу, вероломство Квертинда не смогло сломить вашего духа. — Ты? — вырвалась у меня, едва я положила руки на мужские плечи. Бархат черного, сшитого серебром сюртука, казался теплым. Но как? — В Академии не должно быть никого, кто может меня узнать. Госпожа Провленская и Жорхи тщательно составляли список. Легкий укол страха заставил оступиться, и я тревожно огляделась. Из окружающей пёстрой темноты проступали незнакомые и радостные лица знати, подражающие иверийским правителям. От числа светлых, почти белых причесок и королевских нарядов заребило в глазах, но я быстро взяла себя в руки. Посчитала вдохи глубоко втягивая воздух, пахло сладостью и цветами, хрустящими скатертями, которыми накрыли столы с закусками. Тянуло дождливой свежестью из открытых настежь дверей, а по натертому воском полу расстилался лунный свет. И я всё еще дышала. В такт дыханию таинственного музыканта, чья баллада преследовала меня в самые роковые моменты моей жизни — Мы только и успели сделать первый шаг в танце, как ловкие пальцы забегали по драгоценным бусинам камням на моей спине, перебирая их, как струны, и вдавливая в кожу. От неожиданности я даже не поняла, насколько это нахально. «Моя милая отважная героиня», — промурлыкал музыкант, «ты впервые поменяла имя и личность, а я уже многие годы пользуюсь этим удобным способом преображения». В залитых чернотой глазах скрывалась усмешка. В краснолунном королевстве такое в порядке вещей, а пломпы делают превращение более убедительным. Он, улыбнувшись, уверенно повел меня по краю круга вслед за Талицией и ее партнером. Тихая, едва уловимая, за колокольным звоном музыка удалялась и стал слышен стук каблуков. Через каждые три такта на повороте нас окутывала юбка моего платья. Ткань вспыхивала, развеивалась и невесомым облаком парила вслед за нашими быстрыми и ловкими ногами. Мы двигались в тьме, слегка подсвеченный мерцанием иллюзий в цветочных композициях, теалями гостей и лунным светом, что лился сквозь высокие окна. «И кто же ты на этот раз?» — спросила я после нового поворота. «Выбрал себе новое иверийское имя?» «Разрешите представиться?» «Артист Кирмосовский». Барт коротко, совершенно серьезным лицом кивнул. А я расхохоталась, запрокинула голову и позволила себе посмеяться. Негромко, прилично и тщательно соблюдая рядность шагов и трехмерный ритм движения. При этом не сбилась с темпа, не споткнулась и не наступила на ногу своему партнеру. Министрель, обрядившийся черным консулом, крепче обхватил мою талию и почти поднял над полом. Губы его, сжатые в тонкую полоску, подрагивали, будто артист тоже хотел рассмеяться, но сдержался. — Артист Кирмосовский! — все еще хихикая, — повторила я. — Звучит отвратительно. Из всех твоих прозвищ это самое нелепое. — Как же тебя зовут на самом деле? — вряд ли мое имя вызовет у тебя такую же чудесную реакцию лукаво подмигнул барт а мне отрадно видеть героиню моей баллады беззаботной это такие редкие моменты счастье удивительно идет тебе юногорст и женственность ты вообще на редкость похорошела с нашей первой встречи вы мне льстите господин Кирмосовский». Вовлеклась я во флирт, согласно урокам лапталины. Во время танца — легкая улыбка, игривый разговор и милый характер. Но тут же вернулась к дружеской беседе. А ты с нашей первой встречи обрел некоторую популярность, раз теперь приглашён исполнять свои сочинения не в таверну Фарлби, а на самый настоящий бал в замок Миллеранской академии. Ты же будешь петь свою балладу. Как там она называется? — «Красные луны Квертенда, охотно поведал Министрель. «Моя история завоевывает сердца людей, особенно с того момента, как ментор публично признался в уязвимости». Он снова подмигнул мне, а я опустила глаза. Но не только выступления привели меня в баттер. «Скажешь, что приехал специально ко мне, получишь веером по макушке», — кокетливо пригрозила я. «Этот жест у милиранских дев означает что-то вроде «Господин, вы нахально врете и ведете себя, как говнюк». «Когда это я лгал?» — очень натурально обиделся Барт, но быстро расплылся в довольной улыбке. «Я лишь иногда слегка преувеличиваю». Он умудрился стрельнуть глазами в хорошенькую девушку в ряду зрителей, и та пришла в замешательство. Но артиста это совсем не смутило и он как бы, между прочим, продолжил. Я присмотрел чудесный домик на побережье, недалеко отсюда. Скромное жилище с живописным видом на Парманову косу в окружении лавандовых полей. Редкой красоты местечко, уединённое, тихое, безлюдное. Скудных сбережений несчастного слуги искусства хватит на этот каприз. Но ты ведь обожаешь публику и внимание. «Любишь выступления и путешествия. Ты — бродячий Барт, свободный артист!» — горячо выпалила я. «Неужели решил остепениться?» «Может быть, ты не все обо мне знаешь?» — вздохнул Барт и скосил глаза на проплывающую мимо хламану в объятиях незнакомца. «Может, я и сам не все о себе знаю. Когда-то давно я зарекся, не вмешиваться в ход истории, Но с тех пор, как сам стал героем своей баллады, многое переменилось. Я начал изменять решением: как и ты, как и. Он посмотрел мне прямо в глаза. Кирмасленда Блайт. Я резко отвернулась, стараясь скрыть легкую дрожь от произнесенного вслух имени ментора. Барт издевательски присвистнул. Мы вышли на второй тур вальса поддерживаемые тихими аплодисментами. Министрель оказался весьма недурным танцором. Он мастерски выделывал па, подмигивал и любезничал. Артист Кирмасовский вел уверенно, но и я не отставала. Ноги в атласных туфлях независимо от меня делали свое дело, вбитое ритмом и уроками хореографов. Над залом, под высоким потолком, расписанным морской фреской, серебристым светом вспыхнули облака. Публика ахнула. Прямо на головы танцующим парам посыпался снег. Не настоящий, а иллюзорный. Точно такой же когда-то в столовой кровнице создавал Куиджи. Сразу же стало заметно светлее. Я задрала голову и не удержалась, попыталась поймать ртом снежинки но потом опомнилась и завертела головой в поисках служителей Менделя. Вокруг нас мелькали пары, голые плечи и лунный свет, легкий сквозняк и взмахи юбок, неспешный вальс в темноте в ожидании грохочущего настоящего бала. Я заметила, что среди светлых голов иверийских правителей мелькают темные. Ни один бард сегодня обредился чёрным консулом. Сердце пропустило удар, когда на глаза попался высокий человек в черных одеждах. В темноте черты его лица трудно было различить. Мужчину тут же закрыла прин, с уже не молодым партнёром, весьма галантного вида, должно быть будущим мужем. Торопясь и едва не спотыкаясь, я ускорила шаг и выгнула спину, едва не выпав из объятий барда. Тот удержал меня и крепче стиснул. И снова нашла глазами того самого гостя — Присмотрелась «Не он. Тролье дерьмо». Мой партнер едва слышно хохотнул, и я обиженно фыркнула. «Значит, ты теперь полюбил одиночество?» Оскалилась я в ответ на его насмешливое превосходство. «Не сказал бы». Артист охотно вовлекся в диалог, словно только этого и ждал. «Просто мне нужно подумать о уединении». В нем есть своя прелесть, но разве уединение равно одиночеству? Я люблю лежать голым в жаркий день возле воды, но чтобы вокруг меня было много приятных людей, в том числе хорошеньких женщин. Мы будем пить гранатовое вино с легким, терпковатым привкусом, говорить о литературе и предаваться милым извращениям. Этим я и собираюсь заняться в ближайшее время в ожидании особенной гости. О! -о, -о улыбнулась я, думаешь, однажды твоя единственная любовь забредет в заброшенную хижину, распугав своим видом чайка распутных женщин? Или речь идет о вдохновении? Снег сыпал на макушку барда, прикрытую крохотным беретом, но не оседал на голове, а растворялся в воздухе. Музыка заиграла громче. Она все сильнее завоевывала пространство, величественное и плавное в своей кульминации. Все будет по-другому. Загадочно ответил Барт и мечтательно прикрыл глаза. Спонтанное счастье требует тщательной подготовки. Мне придется наконец поступить по мужски и взять все в свои руки. Я кивнула ему, будто поняла, о чем речь и грациозно выгнула шею, чтобы еще раз рассмотреть зрителей. Взгляд упал на ещё одного гостя, наряженного кермосом Линдеблайтом, но, конечно, не его самого. Рядом мелькнули белые руки Финетты, подскочили пружинки локонов. Леди Томпсон танцевала в объятиях молодого высокого блондина, чему оба, кажется, были не рады. «Не заиграйтесь в битвах с судьбой!» Отстраненно посоветовала я, даже не глядя на своего партнера. Он не ответил. В дальнем углу зала загорелась первая свеча, как желтая звезда, и высветила двух господ, одетых в армейскую форму, щедро увешанную наградами. Мужчины раздосадованно скривились из-за того, что в их беседу вмешался свет и всеобщее внимание, но быстро вернули себе учтивый вид и повернулись к танцующим. Мелодия стала угасать, пока, наконец, не растаяла в пламени свечей и тихих разговорах гостей. Снежная иллюзия тоже развеялась. Зал возвращался к привычному освещению. Зажигались сотни тонких свечей в витых канделябрах. Разгоралась люстра, в центре морской фрески вспыхнули начищенные хрустальные вазы. Горки разноцветных бокалов, семь оттенков магии, полнились игристым вином, но на дне каждого неизменно лежала ягодка малины. «Благодарю за танец, очаровательная властительница моего сердца!» — поклонился Барт, томно поглядывая из-под ресниц. Я подала руку для поцелуя и наградила партнера улыбкой, даже не сомневаясь в том, что его сердцем владеют сотни, если не тысячи таких же муз, как и я. Хотелось бы сказать, что первые мгновения настоящего бала оказались незабываемыми, но гаденькое чувство разочарования кольнуло затылок, как десятки шпилек. Когда-то мой вальс в темноте был совсем другим, чувственным, волшебным, и закончился тоже иначе. А чего я ждала, что появится ментор и вырвет меня из лап новой жизни, как когда-то вырвал из рук Демиурга? Крехт. Именно этого я и ждала. Дорогие гости! Раздалось со сцены, и все резко развернулись на голос. На высоком постаменте, щедро украшенном цветами, стояла лаптолина и держала белый в цвет теаля бокал. Тяжелая мантия, сшитая иверийскими коронами, прикрывала одно плечо женщины, другое же оставалось обнаженным. Убедившись, что привлекла достаточно внимания, Хозяйка бала продолжила. Милеранская академия, мои воспитанницы и я лично рады приветствовать вас на торжественном балу, посвященном Дню Династии». Она гостеприимно развела руками. Сегодня ровно на 112-й день от восхода Красной Луны мы традиционно славим величайшее иверийское наследие и государственные подвиги правителей. «Перед ликами всеми богов и высшего общества мы даем обещание исполнять заветы королей. Мы берем на себя ответственность достойно нести знамя Квертинда. И этот славный праздник каждый становится государем, чтобы напомнить миру и королевству о своем верноподданстве». Лапталина понизила голос. «В темные и трудные времена» как никогда важно не терять присутствие Духа. Я знаю, что все мы не только храним в сердце священную веру в королевство и его правительство, но и готовы способствовать его благополучию. Пусть же сегодняшний праздник станет проблеском надежды и обещанием лучших времен. Да начнется торжественный бал во имя Квертинда! Во имя Квертинда! — отозвался стройный хор голосов. Послышались аплодисменты. Некоторые из присутствующих обняли ладонью теали, остальные просто прижали кулак к груди. Я последовала их примеру, ощущая, как громко бьется сердце под тканью платья. Между гостями протискивались служанки с бокалами на подносах. Приглашенные охотно разбирали игристое вино — немного раздумывая, какой из цветных кубков выбрать. На самом деле разница была чисто символическая, но люди сами создавали себе праздник и охотно поддерживали иллюзию выбора. Шум, смех и звон и разговоры заполнили помещение. Небольшая пауза после первого танца выдерживалась специально для знакомств и легкого перекуса. Я тоже ухватила с подноса запотевший зеленый бокал и принялась цедить щекочущее нос. Барда рядом уже не было, зато почти из ниоткуда возник жор Хивелейн, угрюмый и злой. Коридоры и залы патрулируют несколько десятков стезателей. Без приветствия, сообщил он. На бал принято являться без оружия, но пару кинжалов нам пришлось изъять еще у ворот. Трудно облекать приказ в вежливую просьбу, если перед тобой представитель знатного рода. Какой-то развеселый парень, пританцовывая, задел стезателя плечом и даже не заметил. Жорхе почти прикончил его взглядом из-под кустистых бровей и нагнулся ближе ко мне. Лапталина заверила, что отмена бала привлечет больше внимания к Мелеранской академии и ее воспитанницам, чем его проведение. Тихо проговорил стезатель. Но я был против. Не нравится мне эта затея. Слишком много людей. Слишком большой риск узнавания. Это стремление госпожи Правленской к гостеприимству когда-нибудь ее погубит. Заодно и тебя. Не закрытая академия, а проходной двор. Даже в кровнице было иначе. «Не ворчи, Жорхе». Я подняла бокал и на всякий случай спряталась за ним. Даже я уже перестала ворчать. «Здесь тоже можно найти свою прелесть. Хочешь вина? В красном бокале». Я кивнула на сосредоточенную арму, что как раз подошла с подносом. Ее решили приобщить к обслуживанию зала по настоянию остязателя, и теперь девушка почти не выпускала меня из виду. Высокая и крепкая, она протискивалась мимо компании посидевших мужчин, увлеченных беседой. Судя по их виду, они были сосредоточены, но безмятежны и миролюбиво настроены. Один из них в полковничьем сером мундире с огромными вакенбардами на приятно полноватом лице активно жестикулировал, отчего вино брызгало на собеседников. Но последние этого не замечали, увлеченные горячей речью и застывшие с открытыми ртами. Молодые же люди, в отличие от старших гостей, переходили с места на место, перебрасывались фразами — и напоминали капранов, забирающихся по горному склону на вершину скалы. Тяжелее всего приходилось Рудвикам. Они путались в пышных юбках, мешались под ногами и то и дело отфыркивались, получив очередную порцию нежности от расчувствовавшихся дам или случайных пинков от господ. «Я на службе», — отозвался стезатель и снова завел свою песню. «Происходит что-то странное». Орден Крона как будто пропал из Квертенда. Ни одного нападения, ни одного донесения. Внешняя война — удобный случай для нового бунта. Манёвры армии затруднены, разведчики заняты на Западе. Лучшего момента для выступления не придумать. Мы ожидали новых восстаний и мятежей, но... Ничего. Это настораживает сильнее битв. Молчание Ордена Крона. Особенно учитывая изворотливость их предводителя. Кермас лично руководит поиском Демиурга, но пока безуспешно. Может, он сбежал? Пожала я плечами, чем заслужила уничижительный взгляд Джорхи. Ну да, я старалась держаться непринужденно, но при всей легкомысленной безмятежности, все же могла разделить беспокойство стязателя. Господин Демиург слишком хитер и слишком тщеславен, чтобы молчание Ордена Крона можно было списать на естественное затухание народного возмущения. Вывод напрашивался простой. Они к чему-то готовились. Или искали меня. Устраивать бал с моим участием в таких обстоятельствах было все равно, что махать наживкой перед хищной рыбой. Должно быть, стязатель велейн пришел к схожему выводу потому что и до того сосредоточенный взгляд принял выражение молчаливой агрессии. Жорхе строго посмотрел на юную леди, хохочущую от чьей-то шутки, на компанию мужчин, удаляющихся в курительный зал, и поправил черную маску. «Как бы то ни было, мы уже на балу», — попыталась я успокоить стезателя. «А оказались здесь, потому что пошли на поводу Управленской. Ну, знаешь...» Иногда мне кажется, что она хитрее и опаснее демиурга. Хотела бы я посмотреть на их противостояние. Жорхи хмыкнул, но не весело. Поверх плаща салами лацканами, между блеском и верийских корон, расположился Тиали ревда: стязательно надел его ради праздника. Я завораженно дотронулась до стеклянных стенок магического сосуда, но Жорхи резко шагнул назад разрывая расстояние между нами. В прищуренных глазах мелькнуло растерянное беспокойство. «Расскажи лучше, что ты придумал насчет расследования», тряхнула я подкрученными локонами, выбившимися из прически. «Ты говорил, у тебя есть план. Самое время его реализовать. Слухи о том, что Сирена Эстель убила одну из сестер, я слышала даже в приюте. Местные гости побаиваются меня». Я заметила несколько настороженных колючих взглядов, пока танцевала. — Не думаю, что это охотники или мятежники, скорее, просто сплетники. — Было бы глупо их осуждать, ведь для неприязни есть повод. — Как великодушно! И достойно благородной девы! — пространно ответил Жорхе в своей обычной манере. — Неясно только похвала это или едкая издевка. Но ты права. «Самое время перейти к активным действиям. Возможно, сегодня ночью все решится». «Так скоро?» — удивилась я. «Если моя теория верна». Жорхи снова поправил маску, цепким взглядом осматривая толпу. Заиграли аккорды нового танца, и на паркет вышли первые пары. Несколько мужчин повернулись ко мне. «Ты умеешь танцевать, Жорхе? Задумчиво сощурилась я, снова прикладываясь к бокалу. Малина со дна коснулась моих губ, когда я залпом осушила его. Недолго думая, я закинула ягодку в рот и растерла ее языком по нёбу. «Вкусно!» Незнакомый красавец в чулках, кружеве и зеленом сюртуке мазнул по мне таким взглядом, каким смотрит обычно на прилавок с новым товаром. Я напряглась... Но к счастью, этот разряженный хлыщ прошел мимо и пригласил матрицу, хохотавшую среди стайки девушек. Новая пара присоединилась к танцующим. Из-за колонны донеслись отголоски возмущенного девичьего разговора. По обрывкам я поняла, что обсуждают платья милеранских дев. Кажется, в этом мгновении решалось, станут ли они скандалом или триумфом новой модистки. «Не уверен, что это хорошая идея, госпожа Эстель», — снова нахмурился Вилейн. «Вам могут приписать роман со стезателем, что обязательно дойдет до Кирмаса Ленде-Блайта. Такие слухи распространяются даже быстрее, чем новости об убийстве. Он-то уж точно знает, кто такая леди Эстель в нынешнем свете». «Ну и что?» — мысленно спросила я, но промолчала. «От меня не укрылось, что стезатель перешел на «вы», хотя говорил так тихо, что нас вряд ли могли услышать. «К тому же прямо сейчас я вынужден отлучиться в сад!» Жорхи кашлянул в кулак, прочистив горло. «Это по поводу расследования. Вы под надежным наблюдением, не беспокойтесь». «Да». Он еще раз поправил маску. «Хорошего вечера, госпожа Эстель. Я вернусь проводить вас в покое». И, коротко поклонившись, сбежал предатель. Я вздохнула и покрутила в руках опустевший бокал. Поставила его на столик. Схватила закуску. Кусочек лосося со сливочным мусом, цитрусовым соусом, бузиной и икрой на тоненьком солёном печенье. Повара специально разрабатывали меню легких закусок для фуршета. Просто объедение. Отдельно был сервирован стол с напитками». Четыре вида баторских вин, белый мёд, ягодный морс, цитрусовая вода. Туда-то я и направилась, чтобы освежиться очередным бокалом. На этот раз, пожалуй, красным. — Мы разобьем их в ближайшую неделю. Что может этот сброд против мощи Квертинда? Донеслось слева, и я замедлила шаг. Отступила в тень, прижалась к стене. Над головой угрожающе закачались грозди винограда в составе цветочной композиции, которые украсили карнизы зала. «В боге на нашей стороне!» — согласился другой голос. «А помимо богов — огромная армия и более трех тысяч боевых магов. Военная слава Квертенда непостижима для варваров. У Тахарии хан нет шансов». Я сделала вид, что рассматриваю портрет милиры Иверийской, краем глаза косясь на компанию. Пятеро мужчин собрались в круг, и их, судя по всему, совсем не интересовали наряды мелиранских дев. — А что по поводу Велопольского соглашения, господа? Как думаете, нам грозит новая война? — спросил один из собеседников, респектабельного вида мужчина с густой бородой и широко посаженными серыми глазами. Он опирался на трость с драгоценным набалдашником. «Вы считаете, велопольцы пойдут на это?» Удивился высокий гость. Черные волосы, залитые тьмой глаза, руки кровавого мага. Только вот слишком стар для настоящего черного консула. В таком случае бои начнутся не на суше, и уже сейчас нужно выводить флот в заливы Холодного моря. Но адмирал такого приказа не получал. «Это я вам доподлинно заявляю, как офицер морского командования». «Они побоятся», — нараспев, ответил бородач и стукнул тростью о паркет. «Решительные битвы Стахари и Хан будут дополнительным назиданием и демонстрацией боевой мощи. Клянусь Тиалем, это и был план Линды Блайта». «Вы правы» вставил суховатый старичок с ярко-фиолетовыми глазами и белыми волосами. Пломп он даже не потрудился спрятать. Тот темнел на внешней стороне ладони. И Верховный совет готов к любым маневрам. Не стоит забывать, что иверийцы оставили нам в качестве наследия не только памяти праздники, но нечто более ценное. Явление своей поразительной магии, недавно открывшееся для армии. «Если наши северные соседи вздумают атаковать, объединенные силы во главе с консулом Линдеблайтом вмиг напомнят им, по какому праву Квертент владеет голеовскими утёсами». Его собеседники активно закивали. «Если Кверцент будет сражаться, я встану под его знамена, решительно заявил юный офицер с идеальной выправкой. Одну руку он заложил за спину, а другой держал бокал. Девиз моей семьи путем чести и усердия. Во имя Квертинда. Во имя Кирма блайта Во имя Иверийской династии. Он отсолютовал оранжевым бокалом. Остальные охотно поддержали тост. Мужчины выпили. Я хмыкнула. Этот юнец так бравировал честью, будто кто-то из присутствующих сомневался в его храбрости. Он понятия не имел, что такое настоящая война. Возможно, как и его почтенные товарищи. Однако же их преданности рвения вселяли уважение и умиление одновременно. «Господа, позволено ли мне вставить слово?» Вдруг спросил светловолосый парень с ярко-оранжевым знаком соединения на шее, символом солнца. Тот самый, что танцевал с Финеттой. Задумывались ли вы о том, что Орден Крона уничтожил все кузницы и оружейные заводы Велеса? На восстановление понадобится не один месяц, возможно, целый год. Нам нечем вооружать новобранцев. Не бойтесь, юноша, успокоил старик король, последние годы финансирование и обучение армии Квертенда шло семимильными шагами. «Мы имеем уже обученных солдат, боевых магов, ложустязателей, в конце концов. Огромные полки безупречных убийц против кучки ментальных магов. Что противопоставит звероводы из Велополии военному государству? К тому же у нас в плену их княжна». Все взгляды устремились на Талицию, стоящую у высокого окна. Она улыбалась женщине в высоком реке и на щеках сестры играли очаровательные ямочки. Даже я ею залюбовалась. Вопрос не столько в обретении нового врага, сколько в потере важнейшего и стратегического торгового партнера. Не сдавался блондин, которого ни на секунду не заинтересовала княжна. Но если мы все же говорим о боях и численности людей... Вы видели когда-нибудь смертоносных ящеров-гибридов, кожу которым заменяют металлические пластины, а издовых притекалов, питающихся плотью. Задумывались ли вы, скольких безупречных, по вашему мнению, убийц стоит один летающий скорпион с наездником? Собравшиеся нахмурились, в воздухе повисло напряжение. «Прошу простить меня за вопросы». Улыбнулся парень, сверкнув белыми зубами и тряхнул короткими кудрями, словно давая понять, что прекрасно понял, какое оскорбление наносит собеседникам, но ему на это плевать. «Конечно же, вы обо всем осведомлены и обо всем задумывались». Он хотел еще что-то добавить, но случайно заметил меня и неожиданно оробел. Лишь на секунду. В следующий миг его улыбка стала шире, и парень отвесил шутливый поклон до самого пола, поймав мой взгляд. Я узнала его. Это был сын консула Баттера, которому я тоже была представлена в Академии как юногорст. Мужское имя вертелось на языке, но отказывалось выуживаться из недр памяти. «Рональд... Рондин... Раймонд...» «Вы очень самонадеяны, ваше сиятельство!» Прохрипел старичок, поднимая пенсне, чтобы лучше разглядеть собеседника. Галиоф иверийский писал в своих трактатах о том, что боги благоволят тем государствам, которые сильны своей армией. Это утверждение доказывает. Прошу прощения, разговоры о делах мы отложим, перебил его молодой батер, от чего престарелый лжеиверийце едва не захлебнулся возмущением и закашлялся. — Парень на букву «Р» легко постучал его по спине и добавил «На балу следует танцевать, не так ли? Вряд ли об этом где-нибудь писала Мелира Иверийская, но убеждён, что она была бы со мной согласна». Откланившись, он направился в мою сторону, и я запаниковала. Кинула короткий взгляд на упомянутую Мелиру, затопталась на месте. «Меня заметили. Он знает, кто я». «И хочет со мной танцевать». Но уже в следующую секунду я расправила плечи и мягко улыбнулась приближающемуся молодому баттеру. «Что ж, танцевать так танцевать. Теперь я это умею». Я уж было чуть сама не пошла ему навстречу, как вдруг молодого человека закрыла темная фигура. Я зажмурилась, кровь прилила к щекам. Я будто провалилась в прошлое, Вязкий кровницкий туман в воспоминании, когда ментор вот так же внезапно появился на маскараде. Рада видеть вас в числе гостей, ваша милость, повторила я про себя заклинание, чтобы не ошибиться, не онеметь, не броситься ему на шею или наоборот, прочь от него по сияющему паркету и сквозь толпу. А, -а новое воспитание Солопталины, раздалось над макушкой. Я резко открыв глаза, задрала голову. Та самое, что доставило столько проблем. Передо мной стоял старший с собственной персоной, крупный и тучный в бордовом кафтане и с крохотной короной в прическе. На широкой груди поблескивали несколько золотых цепей и огромный, щедро усыпанный драгоценностями медальон с консульскими весами. И, конечно, тяль девейны Его милость, консул Баттер, раскрыл мужской веер с эверийскими коронами на каждой пластине и лениво обмахнулся. Этот же наподобный мужчина ни капли даже отдаленно не был похож на ментора, ни силуэтом, ни ростом. Как я могла так ошибиться? Дура! От злости на саму себя кулаки и зубы сжались одновременно. И я всерьез размышляла, а не двинуть ли консулу кулаком в покрасневший нос? просто чтобы не вставал на пути у юный горст. Партима Батер же смотрел сверху вниз с достоинством не просто истинного квертинца, настоящего короля, коим он сегодня нарядился. Из-за спины консула показался его сын, и я стала объектом пристального внимания. Две пары глаз, смеющиеся сына и цепкие, изучающие отца, смотрели с интересом. От такого откровенного осмотра у меня, как назло, язык словно прилип к небу. Я только сжимала и разжимала кулаки. Так и не дождавшись реакции, консул Батер начал сам: Надо думать, госпожа Эстель, быстро вставила Правленская, возникшая словно из-под земли. Она тяжело дышала после танца или просто спешила к нам через весь зал. «Разрешите представить вам, Лидия Эстель, ваша милость?» Лопталина тоже держала бокал, на этот раз желтый, и тонкие пальцы, казалось, вот-вот переломит хрустальную ножку. Другая рука женщины расслабленно коснулась моего плеча. Намёк был более чем понятным. Я повернулась к консулу, сделала низкий реверанс, выражающий глубокую почтительность, и выпрямилась, кротко опустив глаза. «Рада вас видеть в числе гостей, ваша милость», — произнесла я волшебное заклинание, которое секунду назад звучало в моих мыслях, но предназначалось совсем другому человеку. «Взаимно», — удовлетворенно кивнул Партима Баттер. «Как вы находите удел Баттер? Вы же, если не ошибаюсь, родились на Голиовских утёсах». «Так и есть», — растянула я губы в улыбке. Но моя малая родина не сравнится с богатством и прелестью южного удела. И я сглотнула ком в горле. Баттер великолепен. Пока мне удалось побывать только в Меллираане, но красота его улочек и радушие жителей успели очаровать меня за короткий срок. Ваш край полнится счастливыми людьми и щедрыми угощениями, ваша милость. Сама Дивейна благословила Баттер. Здесь я чувствую, что купаюсь в божественной милости. — Очаровательно! — хохотнул консул. На секунду задумался, внимательно всматриваясь в меня, и снова рассмеялся, обращаясь уже к Лаптолине. — Нет, это поистине очаровательно, госпожа Парвленская. Склоняюсь перед вашим талантом и женской мудростью. Это юная леди само совершенство. Вы сотворили чудо. — Благодарю, ваша милость. Облегченно выдохнула Провленская и убрала руку с моего плеча. Но это не только моя заслуга. Леди Эстель усердна и неустанно трудилась, чтобы добиться первых успехов. Как вы считаете, у нее появился шанс блеснуть в свете? «Вполне», — кевнул Баттер и снова осмотрел меня с ног до головы, оценивая. Потом повернулся к сыну и торжественно, почти церемониально произнёс, «Госпожа Эстель, разрешите представить вам моего сына Ренуарда Батора?» Я подала руку для вежливого поцелуя. «Я прекрасно помню Ренуарда, ваша милость», — с улыбкой соврала я, выдерживая пристальный взгляд парня. «Его сиятельство помог мне в нашу первую встречу и представился сам, но тогда я не успела сказать, какая это честь для меня». Вы получили шанс исправиться, хмыкнул Ренуард. Надеюсь, леди Истель, своим героическим поступком я заслужил награду. Потанцуйте со мной. Оживленный Брандель был в разгаре. Музыка громыхала бодрым ритмом, гремел стук каблуков, но я услышала, как лаптолина задержала дыхание. Консул с хлопком сложил веер. С удовольствием! Кивнула я Ренуарду. Он растерянно моргнул, будто не ожидал, что я соглашусь. Под тихие разговоры и громкий хохот мы прошли мимо гостей и встали в круг танцующих. Обнаженными лопатками я чувствовала, как Правленская и Консул провожают нас взглядами, а заодно и некоторые другие любопытные гости. «Что ж благодарные зрители, смотрите!» Смотрите, как я отлично провожу время. Как я легка и смешлива, как наслаждаюсь балом и компанией малознакомых людей так, будто окружена близкими друзьями. И на сердце у меня не тоска и горечь, а радость и свет. Представление для знатных господ должно продолжаться. Вино ударило в голову, и это было к лучшему. Лёгкий хмель разогнал кровь, взбодрил и придал некоторого азарта, от которого действительно захотелось скакать по паркету. Первые пять фигур мы танцевали молча. Я и правда наслаждалась веселым действом, подпрыгивала и охотно ныряла под вытянутые руки, ловя короткие смешки и вздохи сестер. Вот Прин выбегает навстречу, подметая подолом паркет. Хохочет матрицы, изящно выгибаясь в прыжке. Незнакомая девушка, раскрасневшаяся, подмигивает мне. Или не мне, а тому парню, что только что держал меня за плечи. Резвый и хмельной круговорот танца кружит голову и подгоняет. «Быстрее! Ещё быстрее!» Перед глазами плывут напольные вазы, столы с закусками, портреты в рамах, увитые цветами колонны, разряженные гости. Финетта скучает в одиночестве, Хламана наслаждается обществом сразу десятка поклонников. Должно быть, сработала аура часов. А Лапталина все еще беседует с консулом Батором. В темных углах почти неразличимая отсюда моя четязатели. Арма подает бокал тучной женщине, а в дверях появляется темный силуэт. Я повернула шею, щурясь от света. Дыхание сбилось, внутри все оборвалось. Но мужчина вышел из тени и оказался одним из тех чудаков, что по новой моде подражали черному консулу. «Да сколько их тут!» Я споткнулась, шёпотом выругалась себе под нос, наступила на ногу одному из танцоров и в одночасье превратилась в капрана, в ту самую юную горст, которая ненавидит танца, не умеет двигаться и хочет поскорее снять с себя нарядные тряпки. Противоречивая и такая неуместная паника скрутила живот и спутала ноги. «Дайте мне руку», — приказал Ренуард. «Разве это соответствует фигуре танца?» Удивилась я, тем не менее охотно опираясь на мужскую ладонь. «Троллье дерьмо! Я всё забыла! Порядок танца, фигуры и па! Скорость и такт, всё было чужеродным и как будто нарочно противилось моим движениям. Конечно же, нет, спокойно отозвался парень. Но если я не обеспечу вам парение, боюсь, вы рухнете прямо посреди зала. Нынче не просто ходить в раскаленных туфлях. Откуда вы знаете? прохрипела я. Об этом, а. Я задохнулась и едва не наткнулась на встречную пару. Ренуард привлек меня к себе крепко обхватил и развернул так резко, что мы оказались в другом ряду танцующих. Я ожидала столкновения, возмущения, неразберихи, но наша пара удивительно гармонично вписалась в прыгающий строй. Оставалось только подхватить общий ритм. Ренуард так и не отпустил мои руки, крепко сжимая ее горячей ладонью в перчатке. Этот жест не мог остаться незамеченным. Только вот вместо возмущения у окружающих Он вызвал явное умиление. Гости улыбались, шептались и хихикали. «О — а воспитание лапталины? — проговорил парень, когда мы тесно сблизились плечо в плечо. — Помилуйте, леди, я коренной южанин, я вырос в батаре. Уроки госпожи Провленской простираются гораздо дальше стен этого замка. Мужские руки сомкнулись на моей талии, и я взлетела так резко и высоко, что захватила дух. От этого ощущения защекотало в носу и захотелось расхохотаться. Но я только тихо ухнула, приземляясь в объятия Ренуарда. Юбка надулась парусом. «Должно быть, вы здесь подыхаете от скуки», — проговорил он мне в лицо. «Даже самые послушные и покорные издев в этом болоте начинают квакать, а вы, девушка, весьма пылкого нрава. Истеричная пустышка, сорокина дочь и королева грязнуля. Ква!» Скорчила я гримасу, но тут же вспомнила о легкой беседе во время танца. «Мне жаль, ваше сиятельство, что вы застали момент моего самоуничижения. Как благородный господин, вы обязаны сделать вид, что забыли. Предлагаю начать наше знакомство заново». От «Отчего же?» — с серьёзным лицом проговорил Ренуард. «Мне и в прошлый раз все понравилось». Ваше искреннее представление было самым забавным из всего, что произошло здесь за последние полгода, если не считать того, что вы прикончили наследницу семьи Лорендин. Хоть кто-то на это осмелился. Я ее не убивала. Вздохнула я и нырнула под его руку. Конечно же, Ренуард Баттер все знал. И, кстати, прекрасно танцевал. Да бросьте, я вас не осуждаю. — раздался уверенный голос над макушкой. Лорендин была отвратительна. Вешалась мне на шею, даже пыталась принудить к женитьбе. Вы знали, что она утопила выводы леопарда в прошлой весной? «Зачем — Зачем? Я выпучила глаза и застыла от такой новости. — Теперь мы этого уже никогда не выясним. Он подмигнул и все таки отпустил мою руку, кивнув мне за спину. Я повернулась, подпрыгнула, и перед глазами оказался незнакомый мужчина. Он коротко поклонился, обошел меня по кругу и растворился в числе нарядных спин и улыбающихся лиц. Фигура танца менялась, лилась человеческим потоком, струилась по паркету. Я едва поспевала за танцорами, стараясь найти Ренуарда в этом водовороте. Скрипели смычки, Мелодия колола энергичными нотами, заставляла двигаться и то и дело перебегать с места на место. Я незаметно поправила тусклый браслет на руке и вернулась, наконец, к своему партнеру. Брать его за руку не стала, но облегчённо выдохнула и зашагала увереннее. «В таком случае...» — прищурилась я. «Вы тоже должны мне искренне представиться. Не по титулу и званию, как уже сделали, а по правде». «Это будет справедливый обмен. Может, у вас есть какие-нибудь детские прозвища?» «Справедливый обмен», — задумчиво повторил за мной Ренуард, как будто пробуя на вкус эти слова. Кажется, ему понравилась идея, потому что он продолжил. «Если бы вы действительно вращались в свете, то слышали бы обо мне, как о непутёвом, ни на что негодном сыне его милости консула Баттера отказавшимся повторить подвиг своего знаменитого старшего брата Филиппа и пройти испытание династии, Он сделал паузу. А также, как о дерзком нахальном юнце, баловне судьбы, презревшем честолюбие и герб рода из трусости. «Слышу за вашими речами глаз общества». Я положила руку ему на плечо, так что кончики пальцев коснулись мужской шеи. Волосы у него на затылке оказались шелковыми и мягкими на ощупь, как нежная пена. «Вот, значит, как вас публично осудили!» «Это не глаз общества», — хмыкнул Ренуард. «Так говорит мой ментор». «О!» — только и смогла выдавить я, отдернув руку. «Удивлены, что не все менторы готовы развязать войну со всем миром, защищая честь Мэйлори». Я растерялась, открыла рот и закрыла. Снова встала столбом, но, к счастью, последние аккорды музыки отзвенели, и танец закончился. Молодой баттер вежливо поцеловал мою руку и проводил в круг гостей. У меня как будто гора с плеч свалилась. Всё-таки танцы — всегда серьёзное испытание. «Не хотела вас оскорбить» выудила я из недр памяти учтивую фразу. «Очень жаль», — ответил Ренуард. «Мы бы могли неплохо повеселиться, упражняясь в колкостях». Он отвернулся привлеченными звуками новой музыки, и я только теперь заметила на его лице шрам. Длинный и ровный, он пересекал левую бровь, щёку и часть подбородка, как будто это было не ранение мечом, а порез или даже след от удара тонким лезвием, «Неужели рапирой?» Я прищурилась и подалась ближе, внимательно рассматривая мужскую щеку со светлой щетиной. Борозда шрама оставила белую дорожку на загорелой коже, и эта деталь была тем самым несовершенством, придающим особую прелесть. Ренуард резко развернулся, отчего наши лица оказались очень близко друг к другу, и я отпрянула. «Хотели меня поцеловать?» — прозвучало над ухом. — Вот еще, фыркнула я. — От вас несет вином и благовониями. — Это часть моего обаяния! — томно промурлыкал молодой баттер. Он взял желтый бокал с подноса и предложил мне. Я охотно приняла его и хотела было выдать очередную порцию светской болтовни, но отвлеклась на набирающие силу звуки музыки. Да более знакомая, родная, въевшаяся в сознании мелодия, взлетела к морской фреске на потолке зала. На этот раз она звучала не струнами одинокой лютни, а целым оркестром. Скрипачи, виолончелисты, трубачи и орфистка на постаменте подхватили мотив, и оттого он раскрылся по-новому, величественно, волнующе и проникновенно. Я прикрыла глаза и вздрогнула, когда к музыке присоединилось пение знакомого голоса. «Танцуй в ночной тиши, дыши чужой мечтою, беги за счастьем вслед по солнечной пыли, пусть Квертин для тебя иной исход откроет, но истина проста — нет счастья без любви. Под южным небом ты постигла тайны света, перехитрила тьму и вновь нашла себя». Жизнь потекла ручьём по мудрым тем заветам, что в вечности служили погибшим королям. Есть жертва и есть долг, и это выбор нужный. И кажется, что нет обратного пути. Сама не веришь ты, что сделалась послушной, что больше не горишь желанием отомстить. Всё в прошлом. Впереди смиренье и прощение, Такой итог для всех удобен и хорош, Но всё изменишь ты коротким откровением. Саму себя в тот час погубишь и спасешь. О, что это за час! Вершина всей баллады. Мгновение любви бессмертной и смешной. Момент единства душ под нежным звездопадом. Недолгий перерыв. А после — новый бой. Артист Кермасовский стоял в луче света, но не наслаждался вниманием публики, а был погружен в себя. Он смотрел на свои пальцы, между которыми уже угасала магия нарцины, и, казалось, даже не услышал аплодисментов. Музыкант, всегда выбирающий иверийские имена в качестве псевдонимов, в образе черного консула как будто облачился в его невозмутимость и уверенность. Он был отрешен и спокоен, как и ментор Черного паука. Я с удивлением обнаружила, что они действительно похожи. Просто пестрый, вечно весёлый и пьяный бард никогда не переставал улыбаться и хохотать, нести радость людям. Кирмаслен де Блайд же никогда не переставал убивать. «Всё было враньём!» — закричала в моей памяти напуганная, обиженная юногорст. «Почти ничего» ответил ей родной голос, практически такой же реальный, как только что отзвучавшее пение Барда. Я хватнул ртом воздуха и приложилась к бокалу, отпивая вино крупными глотками. Глаза защипало, а в груди вновь поселился комок из острых стальных прутьев, протыкающих сердце насквозь. Случайное слово, мимолетный жест, чужой взгляд — все вдруг стало напоминать о том, кого мне следовало забыть. «О, боги, за что? Сколько можно меня мучить? Почему не кончается эта боль? Почему не проходит? Почему короткое напоминание о менторе оборачивается пыткой? Почему я ищу его в каждом госте и в каждой балладе? Я ведь могу стать по-настоящему счастливой. Я держу в руках все, о чем мечтают миллионы девушек в Квертинде». Передо мной то, о чем я когда-то мечтала сама свобода, выбор, самостоятельность, независимость, достаток, и Икша его дери, сын и наследник консула Ренуарда Баттер, который мне искренне нравится, и который симпатизирует мне, чем не праздничное чудо. Я часто заморгала. Вас так растрогала баллада? Удивился наблюдательный Ренуард. «Просто тут душно. Мне нужно на воздух», — пожаловалась я и вручила озадаченному Батору недопитый бокал. Не дожидаясь ответа, сама побрела к открытым дверям. В ушах гудела. «Так поцелуй его и узнаешь, настоящая любовь у вас или нет. Всем известно, что это проверка». «Горячие губы на моей коже, утренние солнечные лучи и ощущение падения». И мужчина, который только что убил целый отряд собственной армии, чтобы спасти меня. Пора бы уже перестать быть хорошим ментором. Стязатели не звери, которых можно спускать с цепи, и не скоморохи. Зачем они на этом балу? Это королевская охрана. Кого они охраняют, если у нас нет короля? Консул Линда Блайт и сам в состоянии о себе позаботиться. Крепкие объятия сильных рук. Запах терпкого мха, кожи и тумана. Его запах. Всегда помни, что ты моя Мэйлори. Он держит свою Мэйлори в пенте Толмунда, в глухой западной башне. Дворни Протуковских из Каткита. Видела, как туда завозили клетки с пленными. Клянусь, он делает из нее чёрную Мэйлори. Иные менторы дарят украшения или книги, а Кирмас Блайт поставляет свои подопечные живых людей для ритуалов. Меня зовут Ниджер. Всё-таки зря я выкинула кольцо. У меня теперь не было ничего, кроме воспоминаний. В тумане и дурном бреду я пробиралась сквозь толпу, пока не оказалась на открытой, обдуваемой ветрами террасе еще влажной от дождя. Подальше от толпы и их злых языков. К счастью, сейчас тут не было стязателей. А вообще не было никого. Холодный порыв взметнул мою юбку. Она заплескалась у ног шелковым морем, но я не остановилась. Подошла к балюстраде, схватилась за нее и часто задышала. Толмунд. Я снова сбежала. Кожа покрылась крупными мурашками. Прохлада южной зимы отрезвила. Взгляд прояснился, явив мне аккуратные клумбы, подстриженные низкие деревца, кустарники в виде иверийских корон, подхваченные бордовыми лентами, ровный ряд фонарей, жёлтых пятен в светлой темноте, следы кошачьих лап на примятой земле, взмахи птичьих крыльев и легкое жемчужное мерцание нитью, охватывающее сад. Маги Менделя потрудились и здесь. В день династии все должно быть безупречным и таким искусственным. В сердцах я стукнула кулаком по белому камню, жалея, что у меня нет волшебной силы, и я не могу раскрошить все это ко всем приспешникам Толмунда. Полукруглая площадка террасы была пустой, над головой светил слабый полумесяц, а сразу за оградой тихо плескался маленький бассейн, напоминая шелест моего родного озера. Как же давно я уехала из Фарлби Хочется верить, что это я произвел на вас такое ошеломляющее впечатление, что вы так спешно покинули зал и теперь сражаетесь с мрамором, — Послышалась сзади. — Господин Баттер, — бросила я через плечо, Но не развернулась, чтобы он не увидел кривую ухмылку разочарования. Должно быть его сиятельство, шел за мной по пятам. Ренуард, юно. Поправил парень, и я вздрогнула от собственного имени. Мне бы хотелось, чтобы ты звала меня, Ренуард. Надеюсь, я не слишком тороплюсь с нашим новым знакомством. Он подошел и встал рядом, вручил мне бокал, на этот раз красный. Сам же держал голубой. В конце концов, я уже дважды избавил тебя от публичного позора и теперь чувствую ответственность за твою репутацию. Впрочем, он сделал вид, что задумался, постукивая пальцами по подбородку. Мы оба обласканы дурной славой. Постоянный прицел общественного мнения удивительно роднит. Не находишь? Пожалуй. Смогла улыбнуться я. Представление должно продолжаться. «Кажется, это моя особая сила — собирать вокруг себя изгоев. Из нас с тобой получится неплохая банда, Ренуард». «Согласен», — хохотнул Баттер. «Нужно где-то расписаться, провести ритуал кровавой магии, присягнуть тебе на верность. Достаточно вместе выпить». И я отсалютовала ему бокалом, на дне которого плавала малина. «Во имя Квертинда», — согласился он с тостом. А имя Квертинцев!» — устало произнесла я на свой лад. И слегка пригубила вино. Напиваться больше не хотелось. Я уже выяснила, что это плохая идея. Алкоголь, в отличие от кровавой магии, путает мысли, но, как и ритуалы Толмунда, обнажает тайные желания. Ренуард несколько секунд меня разглядывал. Слишком пристально и откровенно, будто испытывая мое терпение, и я отвернулась. Мы помолчали немного, наблюдая, как маленький ежик бежит между цветущими кустами спиреи. Мохнатые розовые шапочки топорщились вдоль дорожки, уходящие вглубь сада. На листьях блестели капли. Где-то позади гудел музыкой, громыхал топотом каблуков и звенел смехом гостей настоящий бал. И мне снова вспомнился маскарад в приюте ордена. «Бывают минуты, когда я охотнее согласился бы с Орденом Крона, чем с моим отцом, но сегодня он был прав. Ты очаровательна!» Наконец заговорил Ренуард, поставив бокал на перила. «Ты мне приглянулась еще в тот раз, когда перерыла этот сад магии Ревда». Он кивнул в сторону. «Ох, как ты была прекрасна! Воительница, Голиовская всадница!» «Само олицетворение внутреннего огня и свободы. Я тогда подумал, никогда не видел таких женщин. Но теперь твоя прелесть многократно усилилась». Я больше не могла делать вид, что не замечаю его внимания, поэтому покосилась на теаль парня. За хрустальными стенками кружился вихрь вейна, а крышку заменяла обнаженная русалка, весьма вызывающего вида. Это было... Дерзко. Пожалуй, именно так. «Благодарю за эти слова, господин Баттер», — машинально выдала я. «Ренуард», — снова поправил он, — «мы же договорились. Хотя бы здесь не будем притворяться». «Да», — потупилась я. Из-под темно синего расшитого солнцами сюртука Ренуарда виднелись кружева сорочки. Я хмыкнула, когда заметила, как небрежно она расстёгнута на груди. Подняла глаза и практически утонула в блестящем, действительно восхищенном взгляде. Сглотнула. Мне понравилось, как Ренуарт на меня смотрел. Хитро, немного игриво и в то же время восхищенно, Как на нечто совершенное. Или просто хмельные, чуть раскосые глаза отражали блеск иллюзий все таки проклятая Академия Благородных Дев что-то во мне изменила. И дело даже не в том, что теперь я вызывала интерес у мужчин, а в том, что получала от этого удовольствие. Молодой Баттер безмятежно заправил за ухо золотистый завиток и стянул перчатки. Оставил их на перилах рядом с бокалом. «Знаешь...» «При всей твоей возмутительной репутации мой отец был бы счастлив, если бы ты составила мне пару», — сказал он. «Консул Линде Блайт слишком хорош, чтобы его Мейлори не была лакомым кусочком для женихов Квертинда». «А ты был бы счастлив», — уточнила я. «Откуда мне знать?» — он пожал плечами. «Но уже то, что я допускаю этот исход, говорит в пользу положительного ответа. «Жениться на чёрной Мэйлоре. Чем не отчаянный поступок?» Он хохотнул. «Возможно, свет простит мне все прошлые грехи за смелость называться твоим мужем. Но, если честно, мне просто нужна видимость крепкого союза с завидной партией. Это избавит от нападок отца и преследования одурелых матушек незамужних дев. Я тону в них с тех пор, как достиг совершеннолетия». По поводу завидной партии. Я вздохнула и дотронулась до закрытой тканью шеи. Вынуждена заранее разочаровать. Мы с ментором ищем способ разорвать связь. Я всей душой желаю этого так ему и сказала, подозреваю, что и он тоже. Так что скоро я могу оказаться не леди сирены Эстель и не черной Мейлори, а просто юный горст, обычной провинциальной грязнулей, даже без приставки королева. Не думаю, что твой отец одобрит такой выбор. Ты не заметила, как лапталина тебя отмыла?» Кевнул в мою сторону Ренуард, опираясь одним боком оперила. Он расстегнул сюртук, скрестил ноги, и это сделало его образ еще свободнее. Высокий и подтянутый, с широким разворотом плеч и крепкими бедрами, молодой баттер казался нарочито неряшливым. «Даже потеряв родовой знак и связь с чёрным консулом, ты останешься милеранской девой. Это теперь часть твоей личности, как и все остальное, что отличает тебя от благородной леди». Он снова поднял бокал, поболтал остатки вина на дне вместе с ягодой. Убежден, что для Кирмаса Линды Блайта ты всегда останешься его Майлоре, даже без знака соединения». И я резко вскинула глаза. Да что это за игры? Ренуард нарочно провоцирует меня и желает поддеть. Хочет еще раз увидеть обезьяну с палкой, которая его так позабавила. Решил все таки обменяться насмешками. Я хаотично придумывала остроумный ответ, пока мой спутник беззаботно прихлёбывал вино, будто не сказал ничего особенного. И даже не ухмылялся. «Вот это!» Он невежливо ткнул пальцем мне в лицо. Вот этот взгляд я в тебе и обожаю. Ты смотришь так, будто прямо сейчас разрежешь меня на сотню маленьких ренуардиков. У меня нет с собой оружия. Искренне посетовала я. Хотя однажды я воткнула заколку в ногу Хьюль Амиру. Было весело. Сейчас же в моей прическе примерно пара десятков чуть менее острых, но вполне пригодных для пронзания плоти шпилек. Если вдруг у меня закончатся словесные колкости, в дело пойдут именно они. Я подняла один уголок губ, опустила глаза вниз, глянула в бок на сад и тут же вскинула взгляд на собеседника, невинно хлопнув ресницами. Ренуард рассмеялся так звонко раскатисто и беззаботно, что я не удержалась, и тоже захихикала себе под нос спряталась за бокалом и от моего сдержанного смеха задрожало вино за красными стенками. Идем танцевать», — задорно предложил Батер. «Сейчас будут играть маляриону, и это отличный повод тебя потискать». «О нет», — быстро отказалась я. «Танцы, как ты успел заметить, точно не моя стихия». Пока я вполне законно могу развлекать беседой его сиятельства господина Баттера на этом одиноком балконе, я предпочту пользоваться этим одобряемым лаптолиной положением. Так что давай ты лучше снова расскажешь мне о себе, об отце, может быть, о том, почему ты на самом деле не хочешь жениться. А я покиваю в такт и томно вздохну, так будто пытаюсь тебя соблазнить. У меня есть идея получше. Он отставил бокал в сторону, одним прыжком перемахнул перила и оказался в бассейне. Я даже ахнуть не успела. Только испуганно обернулась, будто происходило нечто постыдное. «Госпожа Горст?» подчеркнуто, официально обратился Батер, «Разрешите вас похитить». И прямо так, стоя по колено в бассейне, подал мне руку. Я оторопела. «Ну уже!» Подразнил Ренуард. Это не страшно, сбежать с бала. Вряд ли нас кинуться искать. А если и так, это будет отличным развлечением для гостей. Устроим им игру в расследование. — Ну ладно, — тихо проговорила я. Села на перила, перекинула ноги и... остановилась. Не от того, что это было совершеннейшее ребячество, а от того, что вдруг поняла, что не хочу портить платье. Это осознание пришпилило меня к месту не хуже иголки, на которую насаживают бабочку. Юна Горст боится испортить больное платье. Такими темпами я скоро перестану поминать стролье дерьмо и кряхта. И вообще забуду, что когда-то была боевым магом, не боявшимся ни грязи, ни крови, ни слизи Икша. Но не успела я себя укорить за девчачьи глупости, как Ренуарт Баттер подошел и подхватил меня на руки». Тихо хохотнув, я обняла парня за шею и поплыла над мозаичным бассейном. Голубое сияние магии Вейна окружило нас, и я не сразу сообразила, что вода из бассейна поднялась высокой ширмой, закрывая нас от распахнутых дверей танцевального зала. «Ты не слишком изобретателен в маскировке». Я посмотрела наверх, туда, где кончалась стена воды. «Не боишься, что это представление привлечет еще больше внимания?» «Этого я и добиваюсь», — сверкнул белозубой улыбкой Ренуард. «Тебе сегодня будут завидовать все леди Баттера». И стена воды обрушилась, окатывая нас брызгами. Я взвизгнула и крепче прижалась к мужской груди. А краем глаза заметила, как в распахнутых дверях остановилась лапталина и совершенно неаристократично раскрыла рот от удивления. За ней последовали другие гости, и в проеме собралось целое столпотворение. Те, кому не хватило места, прильнули к окнам. Захотелось показать всем язык, особенно лаптолине. Но вместо того, чтобы броситься в погоню или поднять шум, Провленская захлопала в ладоши и даже отвлекла престарелую леди, что возмущенно свела брови. О, Рефт! Это было нелепо, бестолково, но так забавно! Я пока не очень разбираюсь в приличиях, но, по-моему, мы только что нарушили их добрый десяток. Шепнула я на ухо своему спасителю. Или похитителю. Это как посмотреть. Баттер тем временем поставил меня на край бассейна, вышел сам. Присел, чтобы отжать брюки и вылить воду из ботинок. Ругнулся, прошептал заклинание вейна, и голубые нити магии вытянули воду из ткани и обуви. Пронизывающий ветер хлестанул по голой спине, и я поежилась, обхватила себя руками. Отошла в сторону, чтобы спрятаться от толпы сплетников, и вгляделась в очертание сада. Среди деревьев и клумб темнел силуэт. «Не ментора, нет». Жор Хевелейн наблюдал за нами из укрытия и не слишком беспокоился по поводу того, что его заметят. «Отсюда я не смогла рассмотреть знакомое лицо» но хорошо понимала, что стезатель недоволен. Я тяжело вздохнула, мысленно давая обещание Жорхе не натворить бед. «Ты верно заметила, что нарушила десяток приличий, но при этом осталась жива. Не так уж и сложно, верно?» Ренуард накинул мне на плечи сюртук. Стезателя он не заметил. «Готов принять на себя весь гнев Провленской за то, что научил вас плохому, леди Эстель Горст». «Хотя, это вопрос открытый, кто из нас на кого окажет худшее влияние». В голубых глазах мелькали насмешка и легкое превосходство. Ренуард открыто забавлялся. Я могла бы ответить ему, сколько раз мои авантюры выходили не только за рамки приличий, но и за границы законов. Сколько раз я была на волосок от смерти и видела гибель друзей. Столько глупостей совершила, что эта выходка... Невинная шалость действительно дерзкого юнца. Но такой речью я бы навязала ему соперничество, а мне от чего-то захотелось понравиться Ренуарду Батеру, сделать то, что лучше всего умеют милеранские девы, подарить мужчине чувство собственного величия. Теперь я знаю, что слухи о твоей трусости явно преувеличены. Я потерлась щекой алацкан сюртука. Одежда Батора пахла океанским бризом, немного амброй, вином и чем-то острым, перченным. А он сам — юношеским задором, приключениями и живым любопытством. Парень подал мне локоть, и я легко на него оперлась. Мы ступили на освещенную дорожку сада грёз. Впереди мелькнули башни цветы святилищ. «Подумаешь, трусость!» — хмыкнул Ренуард. «Я ее совсем не стыжусь. Хотя качество мужчины в Квертинде издавна определяется его военными и постельными заслугами. Принц Галиоф и Верийский, погибший в расцвете сил, символ мужества и идеал женских грез. Люби красивых женщин, развяжи войну, доблестно погибни в бою, и вот ты уже герой современности. Пока что я преуспел только в первом. Я, как и учили, хихикнула и посильнее запахнула полость сюртука ртука. В саду было прохладно и тянуло сыростью. Мы недолго погуляли по подсвеченным низкими фонарями дорожкам и остановились у телеги, гружённой цветочными катками, корзинами старокко, гроздями винограда и фонарями-подсвечниками. Этот маленький пир намекал на то, что даже побеги у Лапталины Правленской были тщательно спланированы. Но Ренуард принял это как должное. Нашел среди этого добра пузатую перевязанную лентой бутылку вина, Зубами вытащил пробку. Сначала предложил мне, но, получив отказ, сам приложился к горлышку. Запрыгнул на телегу, отчего та угрожающе зашаталась, поймал равновесие и, подвинув горшки с цветами, улегся прямо на кузов. Приглашающе похлопал рядом с собой. Я снова отказалась. В день династии принято славить королей и их величайшее наследие — осторожно заметила я, боясь сболтнуть лишнего, и признаваться в любви к королевству. «Тебе не нравится традиции Квертинда?» Ренуард снова рассмеялся, хотя вопрос не был веселым. Но я тоже вымученно хихикнула, будто поняла, в чём шутка. «Традиции погибать? В самом деле?» Он удивленно поднял брови. «О, Вейн, конечно же, нет!» Твой ментор и приторий втянули к в войну только ради того, чтобы блеснуть боевой мощью и доблестью. Офицеры города именуют это верно подданством и служением. Чистолюбивые засранцы. Он снова глотнул из бутылки. Батер явно напивался. Они внушают мне, что я должен испытывать стыд за то, что танцую на балах, вместо того, чтобы украшать своими кишками кипарисы в Данжунском лесу. Но все миро богов! «Кому хочется подыхать за великую идею, даже если идея-то квертинд. Если ты мужчина и при этом не хочешь воевать, ты обречен на жизнь с ощущением легкой вины. Поэтому ты предпочитаешь жить в хмеле баттерского вина», — заметила я, когда он снова выпил. «Дерзишь сыну консула Верховного Совета?» Ренуард сверкнул белыми зубами. Светлые глаза открыто смеялись надо мной. А ты похитил моей Лори Кирмаса Ленде-Блайта? Не осталось в долгу я. Да, подтвердил Ренуард и от чего то погрустнел. Его, Мэй Повисла неловкая пауза. Каждый из нас подумал о чем-то своем. И когда мои мысли снова начали возвращаться к тому, как долго еще я смогу обманывать саму себя и тешиться мыслью, что у нас с, с кермосом может что-то получиться, я решительно вцепилась в мужскую одежду, вдохнула чужой, но приятный запах, подошла к Ренуарду и села у его ног на самый край цветочной телеги. Расправила юбку, аккуратно разгладив вышивку. Нужно было завести беседу. Лучшей темой для разговора с мужчиной, по заверениям Лапталины, был разговор о нем самом. Ни за что не поверишь, что Ренуард Баттер, сын его милости консула, ни капли не чистолюбив. Тщательно проговорила я. Наверняка у тебя тоже есть желания, идеи. Чего ты хочешь? В чем видишь смысл существования? Точно, не в сражении. Скривился Ренуард. Он хотел еще раз глотнуть, но передумал и поставил бутылку перед собой. Повернул ее одним боком другим, изучая надписи на этикетке. Скорее, в развитии. Я человек новой эпохи. Мне не по душе вечная империалистическая гонка. Приторию стоит сосредоточиться на внутренних проблемах королевства и его образовании, выстроить дороги даже в самых далёких уголках Квертинда, протянуть канализации и уличное освещение, пустить по всему материку новые дилижансы и дирижабли. «Ты слышала о дирижаблях?» Он скосил на меня хитрый взгляд. «Никогда», — матнула я головой. «Конечно же, соврала». Куиджи рассказывала мне о летающих по воздуху кораблях, но прямо сейчас мы вели игру, в которой были свои правила. Моя роль — слушать и благодарно кивать, задавать вопросы, ну и вовремя хихикать, конечно. «Я бы прокатил тебя с ветерком на дирижабле», — Ренуард прищурил один глаз. Он как будто разволновался и повысил голос, даже приподнялся на локте. «Никакой магии, достижения тимберийской науки. Вот где люди научились существовать ради самих себя и мира, ради будущего». Они живут прогрессом, торговлей, смело смотрят в новое время, и это меняет их. За это можно пожертвовать даже магией. Тимберия не воюет уже больше ста лет, но это одно из самых передовых государств мне известных. Их опыт стоит освоения. Война же — результат глупости политика. Я хмыкнула и опустила голову. В ночной тишине сада вышло слишком громко, и Ренуар заметил. «Ты не согласна со мной?» — осторожно спросил он. «В твоих рассуждениях есть смысл и искра». Уклончиво ответила я. «Оставь эти ужимки», — махнул рукой Ренуард. «Наше знакомство началось с правды. Предлагаю ей уже и продолжить. Что ты думаешь об этом на самом деле?» «Я думаю, у тебя неплохо подвешен язык», — честно выдала я, как он и просил. «И что ты...» Не слишком-то предан государству для сына одного из консулов Верховного Совета. О да, теперь я могла не просто лицемерить, а делала это виртуозно. Все как по розовому учебнику госпожи Провленской. И это отменно работало. «Потому-то я вечно сбегаю», — поделился Ренуард, подтверждая мои мысли. «С балов, с приема, от навязанного общества» отженить бы. Он перевернулся на спину и заложил руки за голову, посмотрел в небо, усыпанное звездами, и продолжил. «Квертент ненавидит тех, кто ему недостаточно предан. Если ты вдруг не присягнул наследию Иверийской династии, не воздвиг себе идолов и убеждений, ты не нужен королевству. Ты вроде третьего ботинка». Лишняя деталь в отлично работающем механизме, Вспомнила я чужие слова, что когда-то слышала такой же ночью в день династии. Отлично сказано, обрадовался Ренуард. Весьма емко и точно. У меня есть некоторый опыт. Я придвинула ближайший горшок с тюльпанами, солнечными нарциссами, яркой листвой и земляникой. Сморгнула пелену перед глазами и прошептала Сольда Бонессе. Эман Микхитум Дельрефт. Мелькнула зелёная магия, и фиолетовый подснежник охотно вытянулся за пальцами. Я сорвала его и вручила Ренуарду, в знак того, что прекрасно понимала его. Как и каоса когда-то, как и себя прежнюю. Но только теперь я знала, что подобные рассуждения не новые. Это вечное терзание юной души, страдающей от одиночества, или безделье. И мне самой было невыносимо. Просто доскрежет зубов и зевоты скучно. Каждый из встреченных мною людей по-своему хотел изменить мир. Кроме... Кроме того, кто разговором предпочитал дела. Кроме того, кто знал. Квертент и так огромен, что стоит того, чтобы за него погибать. А мы, растерянные дети... Бьемся мы о его пламя, теряемся в постоянных поисках ориентиров, якорей, страховок. Каково мне было теперь узнать, что однажды я единолично владела главным кумиром и героем Квертинда? Каково осознать, что никто и никогда не сможет с ним сравниться в моей жизни? Паршиво, но необходимо. Ренуард поблагодарил за цветок, сунул его за ухо. Я подвинулась ближе, поправила его волосы, подавив желание дотронуться до тонкой перламутровой полоски шрама и улыбнулась. А потом отвернулась. «Знаешь, я сейчас хребтом чувствую твоё поганое настроение». Он взял меня за подбородок, не позволяя отвести взгляд. «И это худшее из всего, что только могло произойти». Я бы охотнее позволил себе расчленить, чем весь вечер лицезреть твою грусть в моем обществе. Так не пойдет. Он выкинул бутылку в кусты, спрыгнул на дорожку. Идем! скомандовал батер и поторопил. Идем сейчас же! Куда? хлопнула я глазами. Едем в Ирп! Он взял меня за руку и потащил за собой, буквально побежал вдоль клумб и ограждений. Я прибыл сюда на личном дилижансе, и он этой ночью в нашем распоряжении. Клянусь, Юна, мой Лэрион — самый быстрый дилижанс в Квертинде. Он может преодолеть даже поле, и мне придется сожрать свои перчатки, которые я, кстати, забыл на балу, если Лэрион не поможет преодолеть еще и твою тоску. «Подожди — Подожди, — попыталась я сопротивляться. — И не подумаю, — заявил Ренуарт, ускоряясь. Я слышал, что ты была только в Милеране, и это неприглядная деревня по сравнению со столицей Южного Удела. Если тебя вдруг одолевает печаль, нет в Квертинде города лучше Ирба для того, чтобы ее прогнать. Этим мы займемся. Мы нырнули в увитый розами коридор. Я едва успевала перебирать ногами в туфлях, перескакивала лужи и даже вовлеклась в это суетливое бегство. Когда-то Каас показал мне Кроуниц, Я беспросветно влюбилась в этот северный город. Может, Ирб тоже сумеет меня удивить и правда поможет забыться. «Карусели?» — Ренуард загнул палец. «Бродячие артисты!» — загнул еще один. «Иллюзии и фокусы!» Третий палец присоединился к уже загнутым. «Лавки с редкостями, витрины драгоценностей, фонтаны вина, карнавал и бордели!» Он остановился так резко, что я на него налетела. Схватил меня за лацко на своего же сюртука и придвинул ближе. «Хочешь побывать в борделе?» — серьезно спросил Ренуард, заглядывая мне в глаза. Тонкий запах его духов перебил аромат вина. Увидеть свидание высокопоставленных гостей сквозь потайную ширму. Его губы, такие мягкие, шелковые, скользнули по моей скуле, И это оказалось приятно. Или в бойцовских театрах, где мужчины сражаются насмерть. Он вытянул из прически белый локон и зажал его над своей губой, имитируя усы. Смешно зашепелявил: Хочешь, мы встретим рассвет на самой высокой башне Квертинда, знаменитый колокольник короля Уилриха? Хочу! Неожиданно для себя прошептала я. Тогда поторопимся. Баттер вновь потащил меня. Мимо фонтанной площади со статуями Милиры, мимо увитых виноградом столбов, мимо высокой травы. Он бежал так же, как я недавно из танцевального зала, сквозь темноту ночи и дурман собственных мыслей, пока не врезался в неожиданно возникшую преграду. Ренуард пошатнулся, сделал шаг назад. Жор Хевелейн стоял ровно посередине раскрытых для гостей ворот, заложив руки за спину и вид его не предвещал ничего хорошего. Веселые поездки в Ирп уж точно. «Во имя да, ваше сиятельство», — спокойно обратился Жорхе, как и положено, обхватывая Тиаль. «Твою ж мать, тизатель!» — выругался в ответ Ренуард. «Дай нам пройти». «Вынужден напомнить, что по приказу консула Верховного Совета ее сиятельство леди Эстель не может покидать стен Академии». И я тяжело вздохнула. «Если ты сейчас же не...» «Ренуард...» Перебила я парня и заметила, как странно взглянул на меня Жорхи. «То есть господин Баттер. Думаю, поездку в придется придётся отложить. Я совсем забыла, что меня ждут неотложные дела в замке. Это...» Я виновато посмотрела на стезателя. «Это связано с расследованием дела», — не стал скрывать Вилейн. «Леди Эстель сейчас не в том положении, чтобы посещать места увеселения. Лучше всего прямо сейчас ей подняться в личные покои». «Но бал еще идет, возмутился Ренуард Баттер. «Мы можем вернуться в танцевальный зал и поиздеваться над гостями. Или еще погулять в саду. Мы ведь только-только начали узнавать друг друга. Юна, я не желаю с тобой расставаться». Как бы мне не хотелось сбежать, я вынуждена была признать, что самым мудрым решением в данной ситуации будет согласиться с истязателем. Мне действительно не стоило лишний раз мелькать в городе. Но было кое-что еще, что удержало меня от побега. «Заставьте мужчину желать еще одной встречи с вами. Оставьте его голодным». Зашелестели травы голосом лапталины. Жорхи прав. Я опустила голову. сняла сюртук протянула его хозяину. Сегодня мне больше не стоит появляться в обществе. Мне жаль ваше сиятельство. Ренуард перехватил мою руку, привлёк к себе и шепнул. Этот стязатель плохо на тебя влияет. Мне его убить? Я рассмеялась. На этот раз вполне искренне. И сделала то, что хотела сделать весь вечер. Провела пальцем по лицу Ренуарда, строго по тонкому шраму. Он зажмурился, как довольный кот. «Стязатель Виллиин не тот человек, что заслуживает смерти», — шепнула я. «Значит, мне придется убить Кирмаса Линда Блайта», — как-то слишком серьезно проговорил Ренуард. Жорхе хохотнул в стороне. Я грустно улыбнулась. «Мне пора, господин Баттер». Я мягко высвободилась из его объятий, сделала реверанс. Госпожа Горст кивнул он и поцеловал мою ладонь. Я развернулась и пошла прочь. Стезатель двинулся за мной. Подумалось, что и нетерпеливый избалованный Ренуард станет меня преследовать, поэтому я обернулась. Но он так и остался стоять в воротах, провожая нас взглядом. Небрежный, немного хмельной, с развязанными лентами сорочки на груди, он заложил руки в карманы брюк и вскинул подбородок. О чем он думал сейчас? Не знаю, но я хотела, чтобы обо мне. Когда я вошла в двери замка, было уже за полночь. Возвращаться на бал я и правда не собиралась, поэтому сразу направилась к лестницам. Но в голубой гостиной все таки остановилась. Свернула к танцевальному залу и из темноты коридора окинула взглядом гостей тех, кто еще не думал уезжать. Решила соблазнить еще кого-нибудь? Едко спросил из-за спины жорхи. Играл катронет самый медленный и интимный танец из всех существующих. Пар на паркете было немного. Прин тесно прижималась к тому самому мужчине, с которым открывала бал, легко покачиваясь под тихие звуки. Финетта о чем то оживленно болтала с матрицей в тени цветочного фонтана. Толиция стояла у открытых дверей и рассеянно улыбалась черноволосому парню со следами кровавой магии на ладонях. «Только свой сладкий сон!» Рассеянно бросила я, убедившись, что гостей на балу не прибавилось. Отвернулась и тихо побрела в свою комнату, стараясь не привлекать к себе внимания ни гостей, Ни сестёр, ни слуг. Уже за закрытыми дверями, оставшись в одиночестве, тяжело рухнула на кровать прямо в платье. Несмотря на усталость, я чувствовала, что сделала все правильно. Гордость за саму себя, ощущение грядущих перемен и предвкушение того, что мои решения и действия приведут, наконец, именно к тем последствиям, которые я и желаю видеть частью своей судьбы, затмили собой всё. И только где-то на самом краю сознания пульсировала зарождающаяся головная боль. Все, что я делала сегодня и всегда, все старания и усилия, вся я от макушки до пяток были ради чуда, но оно не свершилось. Настоящий Кермас Лендеблайт на настоящем балу так и не появился.